8 месяцев, мы возвращаемся к работе над подкастом Я люблю Триафон классно назвать, да? ты уже забыл, как это делается, ты решил не рисковать да, да, да и звать кому-нибудь нормального а давайте тренируемся там больше слушай, ну нет, на самом деле я сегодня искал список товарищей, с которыми мы уже предварительно проговаривали, что вообще этим заниматься будем нашел пост в фейсбуке где я пишу Вот прошло три месяца, как я записал последний подкаст. Все вроде ситуация нормализовалась. Ну, объясняю, почему я ничего не оставил. Давайте писать, короче. <говорит> давайте вот все. И пишу типа тебе давай. Вот там еще ребятам. Вот, поэтому с этого поста прошло еще 5 месяцев, поэтому вот наконец мы ну, сидим Ну, конечно, нам лишь бы не работать, поэтому можно записывать подкасты, и, и с реакционным уже холодно, поэтому... Да, ну, в общем, на дворе и все еще 20-й год. 23 октября. 23 октября. Я долго тянуть не буду, этот подкаст выйдет, но, надеюсь, в этом году. Да, будет длиться меньше 8 часов. 100%. И 100% да, будет длиться меньше 8 часов. Это мой друг Женя Лишенков. Жек, я тебя рад видеть, Мы в последнее время кстати, очень часто видимся, да. было время видеть каждое утро, целую утра. неделю. Нам, пятна. кстати, надо было записать с собой подкаст, как во время наших пяти утренних кофе-питей, кофе ну, ну, я думал об этом, когда собирался в Сочи, но дело в том, есть две, два момента негативных. Я не взял никак, ничего из техники, а во-вторых, в пять утра темно. И дерьмовое качество съемки. Дерьмовое место, где ты жил, Женя. Вот, кофе в этой кухне по-бомжатски. Хотя, на самом деле, место было нормально. Нет, нормальное место. Знаешь, где нам надо было с тобой найти время записать подкаст? Там было такое классное кафе, где мы обедали с семьями. Красная поляна на берегу Мзинты. Там было бы клево, но там, конечно, в этой неделе так пролетело быстро. Было. А, было классно у ну, я, я рад тебе их давать. Да, да я даже вся раз в нашем офисе. Да, обращаю да. внимание, что это же не в офис. Вот, сегодня пятница вы пришли сюда в 14:30. Никого уже тут не было, потому что мы все на удалёнке. А, ну вот. Не говори ничего серьёзного здесь, сейчас с... на 23 октября. В да. В офисе. Мы на удалёнке. В общем, Если, я, если мне память моя не изменяет, мой подкаст состоит из трех логических частей. Но во втором сезоне, а это второй сезон, я хочу добавить туда еще четвертую часть нелогическую. Не Несмотря на то, что четыре части триатлон, да, но у нас есть еще же там транзитки. Вот. И вот пусть перелёт. будет перелет да, рекарии, пусть это тоже какая-то часть будет посвящена этому. Награждение. В общем, логические части пусть будут следующее. Расскажи про себя, кто ты, откуда ты, как ты стал, ну как я говорю, профессионалом в своей жизни, в том, чем ты занимаешься, как ты к этому пришел профессионально, но, угу. что есть твой хлеб, чем ты зарабатываешь на жизнь. Ну, честно говоря, это самое интересное, что всё, про спорт это все херня. Вот, как там было, все понятно, тем более по ты не промех, тренировался в Я на самом деле тренировался, что ты про спорт это Вот, вторую часть, пожалуйста, расскажи про спорт, про FTP, да. Про 30 сантиметров своего FTP, как сказал Ир Бузылевский. И третья часть про детей, про семью, про супруг свою замечательную. И четвертая часть – это что-то, что ты хочешь рассказать триатлонному сообществу. Это новшество этого сезона. То есть у тебя есть возможность дать какую-то новую мысль, посыл нашему сообществу. Не нужно это связывать с спортом. Может быть, ты скажешь, херня, ваш триатлон – Пошли играть в боулинг. Делайте ремонт в компании «Вэйкбокс». Нет, это не <с вообще, это должно сквозить просто. Иначе, как бы ради чего это все. Покупайте квартиру у риэлтора Евгения Шенкова. А я еще начал да. Это мы репетируем. Мы вырежем, потом мы пока в конец. Не, кстати, ты не забывай, я ничего не А, да? Да. Вот Я сказал «Здравствуйте» и пожму девочку. как я спел и переодевался? Нет, это я уже. Не знаю. Нет, я иду как бы беседы, есть беседа. И курили передо мной. Тоже не вышли, значит. Беседа, сел, да. Нескоренным мы <с> шли. как Ладно, хорошо. Давай, расскажи. Да, я, значит, хочешь хоть? Нет, спасибо, я. Я свой литр уже выпил. Я приехал из Сибири, в Сибирь я попал из Казахстана, в Казахстан я, ну, в Казахстане я родился, то есть э, э, я себя считаю и Москвичем? казахстанцем, и сибиряком, но у меня есть московская прописка, поэтому я могу себя считать немножечко москвичом. Чрт, побери это, столько было интересно, столько было интересных историй. Ну что сказать? Слушай, ну я. Я продажник, я учился на математиках, но всю жизнь работал в продажах. Там классический путь, торговый представитель, попсикова, там в потом продавал, очень класные супервайзером был, попал в недвижимость с 2011 года в продажах недвижимости, с 2017 там года я в Москве тоже в продаже недвижимости. Сейчас занимаюсь строительством тоже отделка, с недвижимостью связана, продажа и отделка. Отделка в сфере B2B. Мы работаем с крупными застройщиками, с некрупными застройщиками, с друзьями работаем, я имею в виду делом квартиры, ремонт квартир, там, офисов друзьям, поэтому такой разнонаправленный бизнес. Все как-то вот моя компетенция это продажа, моя компетенция это установление отношений, переговоры. Как-то вот так вот по жизни сложилось, что я научился находить подход к людям, с ними загружаться. В принципе, мне это нравится, меня это вдохновляет. Это то, что приносит мне действительно удовольствие, чем я занимаюсь с удовольствием и продолжаю, и я думаю, что буду продолжать заниматься. Когда я долго не занимаюсь там своей работой, я скучаю по ней, мне хочется вернуться к делам, к сделкам, к, к переговорам. Вот, мне это нравится. Как э... ты работал, я помню, ты рассказывал в Яшке. Да, я Просто работал. В... крутой таковой путь. Я, я работал в компании, да, дом Восток почти 7 лет. Это очень.. это правильно так называют? То есть Яшки это бренд. Один, один, из... один из, наверное, сотни брендов сейчас, а -а -а. Которые, Это самая крупная в России компания. Я невероятно благодарен ей за возможность вырасти именно в, в плане профессионализма в плане техники продаж. Это компания, которая идет своим собственным путем, не копируя никакой западный опыт. То есть школа продаж своя, специалисты свои, все изнутри, все идет. Из... И благодаря этому у нас, ребят, которые начинают там с нуля, появлялась возможность реализовываться в совершенно разных сферах. Так вот, например, я работаю в сфере FMCG продавая там не знаю я отвечал за треть томской области томская область если вы не знаете это одна из самых больших один из самых больших территориальных регионов россии по моему на третьем и четвертом месте находится больше только там красноярский край и mm -hmm. еще что-то агана огромная у меня была треть томской области там деревня я ездил самая дальняя точка у меня был двести километров от города я ездил со своими ребятами которые там продавали печенюшки. Ну так звучит печенюшки, да, на самом деле это ну, очень крутой продукт, э, потому что э, это очень такая тяжелая работа. Работа в полях, э, работа с людьми, которые вот, знаешь, ты не с там, SEO там, комп, компанией mm -hmm. общаешься, ты общаешься с обычными продавцами, они из деревень, они на жизнь смотрят совершенно своим особым образом. И твоя задача находить с ними общий язык, дружить с ними, искренне дружить, ну, потому что никакой фальши там, ну, реально не прокатывает. Вообще, в, в этой сфере, в сфере продаж, ну, в отношениях людей нет никакой фальши, потому что, ну, я тебя умоляю, там, все такие прожженные, да, что все это чувствуют просто на раз-два. Это действительно искренние взаимоотношения. Если, вот я уверен, если я сейчас приеду в Томск и пойду в магазин там, в районе, где я жил, например, там я встречу парочку точно каких-нибудь продавцов или заведующих, которые с тех самых пор там работают, они меня узнают, они меня вспомнят, у меня там есть их номера телефонов, и мы прекрасно пообщаемся. Там. Более того, с кем-то мы даже общаемся через Инстаграм до, до сих пор. Вот. Это очень крутая, интересная часть моей жизни, это очень было сложно. В FMCG сложно работать, потому что это работа для молодых, и очень энергичных людей потому что этот план да страшное слово план каждое первое число нового месяца это как новая жизнь mm -hmm. и вот 30 числа ты там либо ты на коне либо ты там под конем там. Mm -hmm. как там mm -hmm. кожите мешок mm -hmm. да как вышло и первое число это снова новая жизнь то есть если мы говорим там ну, про продажу недвижимости ну, например в москве да там 15-20 сделок в месяц, в год, да, 15-20 хороших сделок в год могут обеспечить тебе безбедную жизнь на очень хорошем уровне. И сам понимаешь, ну что-то 20 сделок в год провести, да, там меньше двух сделок в месяц. Да. То -то у тебя там много подготовительной работ, ну, каждая сделка важна, а в FMCG ты совершаешь несколько десятков сделок ежедневно. Ну, то есть ты приезжаешь в магазин, ты да, тебя встречают да, там да, да. кто-нибудь. Ты должен узнать, какое у теклюбы настроение первым делом. Во-вторых, ты должен точно знать, принимает ли решение тют Люба. Тютлюба сама же принимает его. Не, не первое посещение тютлюба. Же... Или ты уже по заявке. Поверь мне, а в, кажд... в маршруте торгового представителя есть в каждый день есть торговые точки, даже где-либо он там ну, знакомится с новыми людьми каждый день. Либо он еще там не настолько установлены взаимоотношения, что он как бы только в процессе там их обработки и еще нет такого, ну, ну сам понимаешь, если у тебя, например, 80 или 100 клиентов, то установить 100 качественных отношений там, в точках разные люди работают сменами, то есть, ну, это работа на годы, это на годы, освоение там, этого там, маршрута, там, там может занять годы. Я не знаю, насколько там нашим зрителям будет это интересно. Но это вот продажники, вот, вот эти ребята из полей, вот я к ним себя прочисляю, это совершенно особая каста людей. Когда, мы, например, мы, нас перевели там наше подразделение в центральный офис Кандирского дома «Восток», в Томске было такое здание, там, тихо, без вывесов, где работала команда людей, которые там, тихо, без шума, совершенно бесшумно, там было вообще там, такое камерное место, управляло к тому моменту, по-моему, 11 человек. Ули или 12 комбинатами по всей России очень эффективно управляла и их банда просто, знаешь, какая-то, каких-то как, как домовских таких вот оборванцев, которые там курили на крыльце, громко орали там на весь Это были продажники. То есть все знали, что продажники в офисе, там типа с 9 до 10 утра продажники в офисе. И потом там. 17 19 часов продажники в офисе, потому что это просто был гвалт, если на весь офис, шум. Поэтому очень быстро в нашей компании приняли решение, что продажи у продажника вообще не должно быть офиса, и в офис не надо, и надо начинать. Ну, это тоже была эта инновация была, и вот я на самом деле до сих пор в своей работе придерживаюсь того мнения, что каждый человек должен находиться там, где он зарабатывает деньги. То есть если ты в офисе не зарабатываешь деньги, то тебе в офисе делать нечего. Ну вот, посмотри, вот, сейчас в офисе у нас двое людей. Да, мы, мы не там, где мы зарабатываем деньги. Хотя да. еще 48 минут рабочего дня. Вот. Все на своих местах. Да. Ну то есть ты приезжал, а, но уже как работа была поставлена? То есть ты не с товаром приезжал? ознакомиться, договариваться с образцами. Ну у меня был каталог там. Да, да. А на самом деле да. все, все, все было по-разному, это была целая такая интересная жизнь. Иногда ты с собой возил коробку шампанского, потому что был Новый год и надо было поздравлять клиентов. Иногда ты приезжал с микроволновками, потому что там и маркетологи придумали. Ну, тут, ну вот, куча всего. Какую-то просрочку с собой возил, какие-то там бесконечные типос-материалы. Это вот всякие там, знаешь, вот то, чем украшены в магазинах, там где ты подходишь, там под, под, подкрашено, подмазано, там стоят специальные ленточки такие, что вот, купи два, получишь третий в подарок, вот эти штуки. Раньше еще, ну сейчас уж такого нет, сейчас везде сетевые магазины, естественно, все стандарты, а у нас такого не было, это был город из наших коллег, я уже сейчас не помню, кто придумал этот классный термин говнобудка, и Томск это город говнобудок, то есть реально был ларек, у меня там все время был район такой в Томске, классный, я за него отвечал, там Попсикову продавал, Черемошники, там были такие ларьки, куда в пятницу вечером завозили сухарики, кириешки и пиво, И то есть там, ну, а ларек был маленький, меньше сильно, чем наш офис, вот сейчас, да. И там завозили столько сухариков, что там оставалось реально вот, вот столько места, и там вот продавец сидел вот так вот перед окошком ларька, и он был вот так вот в тоннеле из сухариков, он вот так вот реально подавал эти сухарики и пиво, и к воскресенью он был уже один, там вообще сидел. Курили, и, и вот он валял, валял. И стоял, и стоял, Валялась пустая тара этих от сухариков и банки пива. Ну это да, вот это может быть сейчас звучит ужасно, но вот многие люди до сих пор так живут. В пятницу они начинают покупать пиво, а в понедельник понимают, что. Это Не могу вспомнить год. фильм, где Новый год, и они празднуют, территория Куценко там еще, и какой-то ларек, и там они этот. Э... Слушай, это фильм, есть такой класный классный фильм там... про Екатеринбург. Да-да, да, про Екатеринбург. Жестокий <смех> да, да, да. Девочки в конце, какие-то, короче, типа дагестанцы, какие-то из какой-то да, машины да. Из, из сигнального пистолета прострелили голову. Да, <смех> да это очень крутой фильм. Я думал, что новогодняя комедия ты посмотрел. очень долго плакал. Тоже там, да, был банкомок такой вот маленький. Вот, да, вот, ну, я вовсе не хочу никого обижать, да, эти ларечки, это вот эти люди, которые... Ну, это необходимость того времени, да, да, да, да. Знаешь, насколько надо быть отважным человеком, чтобы открывать такой магазин. То есть у тебя вообще в нем все. То есть вот весь оборот, все, вот все. То есть если у тебя сеть магазинов, да, ты у тебя риски намного меньше, чем у тебя вот один такой ларек. Его просто подожгут, вынесут там и все, у тебя весь оборотка там, ну, полетим там сразу. В общем, э, вот эти предприниматели, вот как, как, так как я сейчас тоже являюсь там совладельцем, да, собственником бизнеса, который существует там на рыночных условиях, э, вот... Э, без какой-то там либо там, жертвы, административной я. поддержки. И Нет, я ну, понимаю, что вот через чистый бизнес, э, как тяжело этим всем заниматься, когда ты нас настроешь на это с этой стороны, я преклоняюсь перед этими людьми. И, вот, ну, это как раз те люди, э, которые и двигают ну, вот этот, mm -hmm. бизнес, да, вот, там, малый, средний. Кру круто да ну в общем это такая большая большая часть моей жизни я 5 лет сам проработал торговым представителем проработал в полях потом еще работал уже там на, на ступеньку выше там удалось мне поработать там в паре компании там руководители на отделе продаж мне это интересно было потом я чуть от этого устал вот. уже крутой переход был в какую-то проектную деятельность ну типа вот там продажи продажи продажи потом хоп открытие магазина. или там не так что это быстро произошло не, ну я магазин не открывал. Ну вот ты там недвижимости искал, помещения под магазином. А, ну это тоже было в рамках этой же компании одной. То есть я рассказывал, что в компании КДВ, ну, то у нас там собственник, э, гениальный абсолютно человек был, ну, в смысле, он сейчас есть. Э, он э, не брал людей со стороны. Вот. То есть он брал людей из ну, этой, из -за. компании. он говорил, ты будешь вот этим заниматься, ты будешь вот этим заниматься. И те люди, с которыми я тогда работал в компании КДВ, они сейчас все, ну практически все остались там, работать, там, топы, которые были тогда топами, они сейчас там, акционеры, и они там в общем патриоты, и, и там, нет, там, пару лет назад звонили сэрхантера и говорят, слушайте, может быть, у вас есть контакт этого человека, у меня действительно был телефон. И мы говорит, его ищем мне выход, у нас до него супер крутая должность. Я говорю, почему вы мне звоните? Ну вот как-то через HeadHunter мы нашли между вами связь, а у нас нет его контакта. И я позвонил, и он сказал, что вот я вот сейчас акционер компании, там мне вообще никто не нужен, когда я доработаю здесь, там, зарабатываю кучу денег. Там, ну то есть, такое, реально, когда я перестал работать там, на ту волю случая в этой компании, у меня было такое ощущение, что вау, там вообще что я буду делать дальше. Вообще как можно не, не работать. То есть так получилось, что это ну, практически мое первое рабочее место было, где я там серьезно работал. Я проработал не так долго. И, ну я вообще не склонен очень часто что-то менять. Я, как оказалось, такой усидчивый человек на, на одном месте. Там. Мне нравится. Если у меня что есть, что мне нравится, мне всегда с ним тяжело расставаться. Но потом, как выяснилось, это было одно из самых э -э лучших. Не могу сказать, что это было решение, потому что все-таки было такое решение из мне, да, там Обстоятельства так сложились, что мне пришлось в другую сторону. Слушай, помнишь, как это в контексте? Вы всегда делаете лучшее решение. Да, Даже да. Другого ну. не сделаем, да, всегда да, лучше. чудо. Да. да, да. Ну, да. ну это, вот, это было интересно, как раз был такой очередной переходный период в моей жизни, когда я вот из вот этого теплого, так уже сказать, болота, да, где уже там как все было более-менее благополучно, перешел в новый статус. Слушай, ну на самом деле как бы такие истории из глубокого прошлого. Чё, ну, они классно, они тебя классно характеризуют. это очень интересно. Да, я просто не знаю, кому ты это конкретно. Давай-ка, давай вот предположим, что мы сейчас долго-долго разговариваем о том, Как прошла Тан Талина гонка в подробностях, сколько раз стоила. Вот. Я думаю, что про недвижимость. Ну, очень вы вообще вопрос. Да. Да, про недвижимость. Вот как я пришел, например, как я начал работать в недвижимости из продажи печенья. Да. Вот это, было, вот это был действительно интересный опыт. Мне позвонил один из руководителей компании и, и пригласил меня на встречу на личную. Вот я приезжаю в Томск, типа Женька, давай встретимся. А, мы были знакомы. Мы со всеми руководителями компании лично были знакомы потому что в нашей компании, это очень важно, была такая крутая движуха, как Спартакиада. Вот. И этой Спартакиаде я на самом деле благодарен вообще всем, наверное, что у меня есть самого лучшего в своей жизни, вот этой Спартакиаде. И первый раз я попал на Спартакиаду в 2008 году. Спартакиада, КДВ, это было супер престижное мероприятие, туда попались стремились попасть все сотрудники компании. Ну потому что а, в рабочее время за казенный счет ты куда-то едешь, живешь там Уже в границе, отдыхаешь, тебе платят за это время отпускные там, или какие-то суточные. Ну то есть там то, что... Ну да, то есть командировка на турбазу. Ты командирован реально на турбазу. И. Там ты бухаешь. Да! Да! Там там ты бухаешь, да! Ты там бухаешь с утра до вечера, занимаешься спортом. Да, ты, типа. Ну, То есть, то есть ну, надо понимать, что я попал туда э, вообще не, не занимаюсь вообще никаким спортом. Ну то есть. Я еще ты жирный был. Ну нет. Не, я не был тогда жирный. Нет Не, я тогда еще не был жирный. Я был такой примерно как, вот, как сейчас. Вот. То есть. Суть в чем, так, это была производственная компания, у каждого завода была своя команда, плюс была команда вот этого томского офиса, плюс была команда отдела продаж. И это вот это реально была разношерстная тусовка, все там руководители, ропы да, приезжали от Калининграда до Петропавловска Камчатского, до Владивостока реально это вот так и есть, там человек 20 собиралось. А я туда попал просто, ну потому что я там, не знаю, смешной, наверное, был, веселый, как бы, И, а некому было играть в баскетбол, вот, типа, я, по, я поехал в баскетбол играть. По ходу пьесы я стал братарем э, в команде. Нет, в баскетбольной команде? Нет, в футбольной команде. Мы выиграли футбольный турнир случайно. Я помню, что в финальном матче в ворота не, не залетел, не то что в ворота, до меня не долетел ни один мяч. То есть я не отбил ни одного мяча, вообще, просто. Ага. Хотя мы играли против команды Яшкина, они были просто настроены. Ну, для них это была вот, цель всего года, выиграть в этой футбольной олимпиаде. И я помню, вот, когда я мимо вот, летел мяч, я делал вот так вот. Потому что он с таким свистом, один раз он ударился в штангу, и я просто чуть в не упал, это было как страшно. Вот. Но черт с ним, одно из самых первых вообще моих переживаний с этой вот спартакиады, в самый первый день... Я помню, как подъехал автобус из Минусинска, что ли, на Абакана, он приехал. И людей автобусами подвозили. Мы были в Хакассии, это была база отдыха около горы Гладенькая, там, в Красноярском крае. Хакассия это была, что? ну такое, это где Саяно-Шушенская ГЭС. Ага. Вот. Мы были буквально в, там, в двух километрах от Саяно-Шушенской ГЭС. Вот, там, за пару лет до того, как вот случилась вот эта вот, э, mm -hmm. там, авария. Мы только это все болезненно воспринимали, потому что это были места, ну, которые мы обожали. И вот приезжают, приезжают люди автобусами, приезжает автобус из-за бокана, открываются двери, оттуда выходят люди, и такой я смотрю, и мне вот девушка понравилась очень сильно, которая выходит. Я сказал самому котлю, говорит, слушай, ну, какая красивая девочка. Вот, и мне девочка понравилась, и оказалось, что она из нашей команды отдела продаж. И я прямо пошел на ну, пошли на завтрак, я прямо сел вот так вот перед ней за стол, сказал, привет, я Женя. А она сказала, ха-ха, типа тихи. Там, и, и все, она потом даже, и, и она даже не, не знает, что, ну, не, не, не помнит этого момента. То есть я с ней знакомился, она даже не помнит. Вот. Но вот сейчас у нас уже трое детей. Да. Ну, это моя жена. Да. И я, вот, конечно, благодарен этой, всей этой тусовке. Хороший, хороший бонус у тебя. То есть как, как бы... Спорт, спор спор спор спор спор Как-то взял, жизнь взял жизнь. и взял, ворвался в мою жизнь в спорт Классно. и сделал из меня человека. Но вот. мне кажется, это все не спорт. Ты знаешь? Это все, жена. Это все моя жена. Ну, я знаю ее. Жену то мне спорт подарил. Типа спорт. Да. Спорт подарил жену, жена подарила спорт. А, да. Ну, я начал сказать, что когда уже потом, в году, по-моему, в 11-м, это случилось, в 10-м, когда в нашей компании решили открыть собственную сеть магазинов ритейл, да, такой собственный открыт, в компании, в которой я работал, наша компания, у меня считаю нашей компанией. И меня пригласили на роль типа развивальщика. Находить и открывать магазин. Я вообще ничего не знал про недвижимость, вообще ничего. Но тогда моя жизнь, тогда моя работа выглядела вот так. Я приезжал к, к собственникам магазинов, с которыми я работал много лет. Я с ними работал, я их знал и говорил, "Мариванна, Вот вы сдаете в аренду свой магазин, у вас такое классное место. Много вам аренды платят? Я знаю, сколько вам платят аренды. Нифига, они много. Выгоняйте их нафиг. Мы у вас сейчас арендуем магазин. Мы здесь построим наш сибирский 7-11. У нас будет вообще здесь стоять печка, здесь стоять кофемашина. Мы будем кофе возить, арабику. Здесь будет каждое утро круассаны выпекаться. 157 тысяч видов сыра, да? Но аренда будет та же. В деревне какой-нибудь, да? Там, в где сыр вообще едят, только косичку, да, И это по-шахонски, может он стоит 44 рубля за 2 килограмма, вот, и они такие на меня говорили, а давай, а давай, мы за 3 или 4 месяца открыли, не открыли, а арендовали 25 точек, купили там помещение, все, прикинь, такая производительность, вот, Просто сейчас, чтобы открыть сетевой магазин, я как потом уже как риелтор, работал с развивальщиками, да. Ну, чтобы открыть один сетевой магазин, может уйти года полтора. Вот от того, как нашел точку, до согласования всех вещей, у нас, мы просто у нас, все подряд. У нас бью, ну, бьютик и в том же здании э, открывают, ну, там, типа, какой-то сетевой ритейл. Вот они еще не подписались а с апреля вместе. Короче, разговариваем. Они все считают, что это все гласует. Алгоритмы, искусственный интеллект, там 150 пещер. Ну, и через 25 и... магазинов. И... Все открылись, да, но ну, я уже потом переехал в Кемерово, а они все открылись, там, ну, часть закрылась, часть работает, там, ну, нормальная жизнь такая. И в какой-то момент времени мы поняли, что вся эта история под угрозой, потому что что-то там там пропал какой-то фокус на это ну так казалось хотя он всегда думал на три шага вперед и все просто свое в свое время подошло и все там снова питком сейчас все эти магазины там но ну, многие из них работают я хожу в этом не так все как бы круто получилось как я рассказывал дебабу ассортиментов сыра да ассортимента сыра вообще нет да родители шел это вот а, ну, суть в том, что. А так я научился с покупать. Да, так я научился покупать недвижимость, потом я переехал в Кемерово на родину своей жены, а, поработал тоже в большой компании, поработал в компании Беглеон, вот, получил там колоссальный интересный опыт, попродавал услуги, попродавал вот эти вот купонные сервисы, познакомился с классными людьми, с каждым общаюсь до сих пор. Часть ребят перешла за мной там, в другую компанию. И а что сейчас? Все вот. уже нет биглеон. Я, на... а... я не знаю, я думаю, что есть. Мне кажется, все. Слушай, ну они, они заработали, ребята, основатели компании заработали очень много денег. И я думаю, что они заработали себе столько денег, что им можно всю оставшуюся жизнь уже ничем не заниматься. Не ходить по купонам. По купонам, я думаю, что они не, не будут ходить. Да, и потом я попал в компанию, в молодую кемерскую компанию, которая занималась недвижимостью, риэлторской компанией. риелторскую компанию. И там вот было. Я нашел то место, которое вот было мое полностью. Мы были такой, командой единомышленников, э -э наши руководители, там, наш лидер, он такой нас всех заряжал. Мне всегда очень везло с людьми, вот, мне очень везло, и в этой, в этой компании я посмотрел вокруг себя, молодые. Мне было 30 лет как раз, уже дело шло, да, 12-й год, 29 лет. Я смотрел на этих ребят, они все моложе меня. Там, Клевые тачки, они такие все такие, ну знаю, что они хотят. Вот у меня туда первый вопрос-то возник в моей голове, а я сам знаю, что я хочу, да. Ну, как бы там, вот, съесть, да, понятно, там, я, кстати, еще тогда не был ни разу с границей 20. Я первый раз в не было 30 лет. Вот. Я-то начал задавать эти вопросы, а чего я хочу, кем я хочу быть, кем я хочу стать удовольствием. <свят> ну а на минуточку у меня уже двое детей, да, к тому моменту вот я уже вроде такой типа там профессионал в продажах, а, ну и вот там не, не, непонятно стало. И к моему великому счастью я нашел себе силы задать себе эти вопросы и попросить помощи у людей, с которыми я общался, с которыми я работал, там к своему вот, лидеру к нашей компании. Вот, я к нему обратился, говорю, слушай, а как вот, а как Ну мне, я помню, вопрос задал. Слушай, а хочу, хочу вот, чтобы было что-то по-другому. Да? Вот ну, а он мне спросил, а как ты хочешь? Блин, ну как-нибудь так-то. Ну что ты хочешь, ну не знаю, денег хочу побольше зарабатывать, а ну, сколько, да фиг его знает, сколько там. Ну, ну ты видишь, ну ты как бы что-то хочешь, ты имеешь, да? Ну там дал мне умные книжки, там в компании была возможность получать образование за счет компании, работать с коучем, работать с наставниками, выбирать себе наставников, обращаться к людям, просить. Вот, я тогда этому научился, я научился смело подходить к людям, и говорить, уж он ты такой крутой, реально, блин, хочу вот это вот это хочу делать как ты. Вот. Помоги мне, пожалуйста, ну, научи меня. Тогда для меня было большим открытием таким, что людям нравится делиться своим успехом, что они его скрывают, не скрывают. Не не вот если там, ко мне, например, сейчас подойти и сказать там, там ну там, что, ну, ну ладно, про триатлон понятно, да, я и сам расскажу, меня спрашивать не надо, а подойти и спросить вот там. Как ты продаёшь, как ты вот зарабатываешь ну, да с этим человеком, да, да, как, а как мне самому квартиру продать, да, да, да. Например, без, без риэлтора продать квартиру, слушай, да, блин, это вообще самый лучший вопрос, который мне можно задать, я за три секунды тебя научу, ну не за 3, конечно, за пару часов, я тебя научу самостоятельно продавать квартиру, вот, всё это дело, там. Но другой вопрос, что ты послушаешься, два часа ты скажешь, да нафиг мне это надо, я лучше найду хорошего риэлтора. Мы этим всем этим геоморогом будем заниматься. Ну, суть в том, что людям нравится рассказывать, во-первых, о себе, вот как я сейчас сижу, 40 минут в 40, да? Ну там примерно, осталось 6 минут. осталось. 7 часов, 20 минут. Людям нравится делиться тем, что у них получается, тем, что им приносит удовольствие. Людям нравится передавать свой опыт. Ну, я, я в этом уверен. То есть мой, мой собственный опыт мне, мне никогда никто не отказывал. То есть я приходил, когда просил, слушай, если я даже думал, что человек настолько занятой, да? он настолько там важный, там, настолько это, ну как сказать, там, на другом совсем уровне находится. Вот, Иной раз, иной раз ты вот, у тебя в твоем кругу общения, да, ну, благодаря триатлону, понятно, что мы общаемся, ну, зачастую вот так на, как, на короткой ноге, да, с людьми, которые, ну, там вообще небожители, да, если там по, по обычным, там, таким вот меркам судить. А вопрос в том, что ты, ты можешь к нему прийти, о чем-то его попросить, да, ну, ты, иногда просто сам не дорос до этого, а ты же, ну, не будешь, не знаю, там, какому-нибудь там, какой-нибудь транснациональной корпорации, какому-нибудь там, какой-нибудь, транснациональной корпорации, Приходите, спрашивать, слушай, ну помоги мне с подрядиком, да, выдашь uh -huh. бы. Да, да, да, да. да. Вот. Так. То есть, ты, ты... Часто такое бывает, да, Начинаешь, с человеком понимаешь, что даже что-нибудь у него спросить, а вот он ну, даже. Да, ты ты не можешь, вы... Он даже близко к непринимает. Но если, но если ты, ты этого человека спросишь, скажешь там, слушай, дорогой дружище, подскажи, вот ну вот какую, например, книгу, да, ты вот считаешь там ценной, важной, и которая бы могла. Вот каждому человеку. Да, он тебя тоже. привезет. А, да, он им, да, он тебе расскажет, покажет, потому что это действительно. Самое главное правило вообще в общении с людьми, в продажах, Ой. во всем, в чем хочешь, это искренность, искренний интерес. Если у тебя к человеку интерес искренний, то о, твой собеседник всегда это чувствует. Вот иногда бывает даже человек, просто ты ему написал, он тебе вообще ничего не ответил, ты думаешь, ну да, типа, ладно, окей, там, типа, звезда, да. Подумаешь, что-нибудь плохое про него. Зазнался, да, да. А был таким кем, козлина? А он тебе через два дня пишет. Слушай, чувак, извини, пожалуйста, там, просто я там, не знаю. Открыл-закрыл. Летел там, да, из Гаваев, там, в этот, куда-нибудь, там, не знаю, в Гонолулу, из Ганалу там, в Катманду, блин. Не было интернета, тем времени ответить. Да, я вот на твой вопрос подумал и отвечаю, да? Дай бог тебе здоровья. меня, пожалуйста. То есть, и никогда не бояться спросить второй раз, третий, четвертый, пятый. Если тебе реально интересно, спрашивай. Если тебе реально нужна помощь, попроси. Если ты реально готов кому-то помочь, предложи. Вот. То есть, вот. И вот так все как-то... Так вот я понял в свое время, что мне нравится, например продавать людям квартиры и помогать покупать людям квартиры мне нравится больше чем, вот, чем все что, что бы то я там другое не делал больше чем продавать печеньки там хотя печеньки тоже очень классные мы продавали больше чем продавать услуги потому что когда ты человеку, помогаешь человеку купить дом ты в общем такую решаешь базовую потребность для него становишься такой навсегда или на долгую частью его жизни. И это не всегда позитивные моменты. Вот. Очень интересно, ведь покупка квартиры, она связана... Есть всего лишь несколько причин для того, чтобы человек поменял свое жилье. И зачастую это, там, может быть, прибавление семейства, да, какой-то сильный там, сдвиг вот в твоем там, материальном уровне, вверх или вниз. Да. Развод очень часто является основанием чья-то смерть, чье-то рождение. То есть такие знаешь, ну, фундаментальные причины, которые нельзя считать там, пустяковыми, ну, да. а переезд. Представляешь, что такое переезд. Да? Я вот переезжал, там, например, я вот в своей жизни переезжал там, из Павлодара в Астану, там, моя семья переезжала, И из Астаны я переезжал в Новосибирск, потом, там, правда, пришлось вернуться, я там не поступил, там, физмат школу Потом я в Томск, переезжал из Томска в Кемерово, из Кемерово в Москву, ну, там пять раз. Получается, я уже переезжал и на самом деле готов переехать еще куда-нибудь. Но это всегда такая волнительная очень история. И ты такой часть этого, и тебе доверяют, ты зачастую знаешь о людях такие вещи, которых, например, не знают супруги друг от друга, скрывают это. А ты это знаешь, потому что ты вынужден то узнать. И... В какой район лучше не смотреть, да? Да нет, все там, там, все бывает, там все бывает сильно более там, завуалировано <смех> на первый взгляд. Вот так. Ну там, например, у нас была история одна, когда несколько семей, типа друзей. Покупали квартиры в одном жилом комплексе, но там такие были подводные течения, потому что они все были, кроме своих семейных уз, еще как-то друг с другом все эти там три семьи были связаны. И там одни, наоборот, хотели поближе, другие знали об этом, хотели бы подальше. Там вообще надо было систему уравнений решить. Разобрался? Вообще, конечно, что это самое, самое интересное. Потом шесть... Шесть разведенных, да, выбирались все новый квартиры. Да, ну, еще, в моей жизни была история, когда там мне звонят люди, говорят, там, спасибо, там мы такие, все, вот это квартира, наши мечты, и мы начинаем делать ремонт. Через полгода звонят и говорят, все, ремонт закончен, ну, нахрен мы развились, давай продаем квартиру. Да, реально, ты не переживай. Ты переезд, смена квартиры, очень сильный стресс, обнажает в отношениях людей реальные проблемы, ремонт. Hmm? Ремонт зло. Ремонт зло. Поэтому сейчас я занимаюсь этим потребностью. Потому что я хочу, чтобы ремонт, как вот, знаешь, я все время сказал, я считаю, что покупка недвижимости или продажа недвижимости должна быть процессом скучным. То есть, знаешь, вот как я виню своих коллег-риэлторов, многих. В том, что они пытаются создать нервозность в сделке. Из этой нервозности очень легко скрыть свои грехи, непрофессионализм. Вот. Я не утверждаю, что я не делаю ошибок, и моя команда не делает ошибок. Мы делаем ошибки, когда ты имеешь дело с, там, со вторичкой, когда в миллион разных обстоятельств скрываются какие-то там мыши прыщи просто вскрываются, и даже об этом, даже, ты даже не мог себе представить, что это обстоятельство может, что оно вообще такое может там. Не знаю, ты там ведешь сделку, а у тебя оказывается, что там несколько лет назад эту квартиру купили в ипотеку, потом использовали мат-капитал и три э, выделении долей детям. Они были выделены, была допущена ошибка в документе, в договоре дарения и сейчас это вообще все рискует обернуться уголовным делом вот у нас такие были вещи и мы например сами э, инициировали процесс, там судебный для того чтобы вот те вот э, ошибки исправлять ну то есть вот э, мы сильно очень погружаемся в процесс я один раз у меня была история когда ко мне люди просто я пришел утром в офис в 8 утра не знаю что я там. пришел в 8 утра дочку наверно отвел в садик а офис был рядом поэтому рано Просто заходит двое людей и говорят о том, что сериал пацаны тогда еще шел, реальные пацаны, вот этот вот это пермский акцент. Так то это там подумай, что там делать-то, вот так они так разговаривали. Заходит двое таких людей, дедушка и бабушка, говорят, это агентство недвижимости, типа, что вы тут, квартиры продаете? Я такой думаю, ну да, типа, вы кто вообще? Думаю, вот с поезда пришли. Люди просто с поезда пришли, я не знаю, как они еще попали в наш офис, но может быть это было ближайшее к вокзалу агентство недвижимости, может единственный мы, кто работал там. И оказалось, что у них родственник, они унаследовали часть квартиры в Кемерове, и их родственник что-то инициировал, какой-то процесс продажи, все. Суть в том, что вот эти люди, которые случайно пришли в мой офис, мы там сели, стали с ними разбираться, и мы всю эту сделку Заморозили, когда она была в Росреестре, их родственник с помощью своего, короче, поддельника, милиционера и сговоре с нотариусом подделали их росписи. Этому милиционеру типа написали доверенность, он от них типа продавал. И вот, и они просто, вот, они просто зашли с улицы, да, вот и попали ко мне там, да, ну, то есть я могу сказать, слушайте, чуваки там, вообще кто, да, давайте. Mm -hmm. То есть я сразу помню, что я с ним денег там, не работы. Ну что, я могу с ними заработать. Какая-то бутная схема, какие-то доли. Ну реально хочется разбираться в таких вопросах. И я вообще рад, что тогда они попали ко мне. И мы спасли там ну, полпорта, несколько миллионов рублей. Там эти люди пожилые. У них это хорошая прибавка к пенсии. Я надеюсь, что там с ними все хорошо. Вот. То есть я про то, что тут, ну это очень интересно. То есть такие настолько вот прям такие судьбоносные вопросы для многих людей. Я знаю много семей, которые в своей жизни переезжали один раз. Всего только. Один раз и все. Больше не переезжали. Вот, Представляете, насколько это стрессовый вопрос для них. А я всегда хотел, чтобы это было скучно. Чтобы вот это было так настолько прозрачно и понятно, что там волноваться было бы просто не о чем. Ну, ну типа вообще не о чем. А если бы и было, то я всегда стремлюсь сделать так, чтобы мои клиенты узнавали об этом. Не в смысле я бы от них скрывал, а в смысле, чтобы они узнавали о том, что они должны знать. Вот типа вот... Уже решено. Ну, ну как бы... Ну, все, вот это ну, вот, вот, вот, да. мы решили. Да, вот есть, есть, вопрос, есть вопрос, да, но лучше бы, чтобы и не знали. То есть, как бы 90%, там, 99% сделки как бы оставалось вот там, как бы, под столом, да, мы все там, тихо, там сами там, полкопошились, провели. Вот. И ремонт так же. Вот я хочу, чтобы так же было. Поэтому сейчас вот, ну, я когда начал заниматься два года назад, пообжигался, как бы работал, потому что в основном со своими друзьями. И я им очень благодарен за ту обратную связь, которую они мне дают, и за те возможности исправлять свои ошибки, которые там, ну, я допускал. И мы сейчас, например, не начинаем работу ни с друзьями, ни с С, там, с клиентами, с, улицы, ни с кем, без четко проработанного, детализированного проекта. Вот, вот если у вас нет тех заданий, которые вот от и до уже детализированы, вот не надейтесь, что у вас будет нормальный ремонт. Вот прям не надейтесь. Это во всем так. Ну, типа, в дизайнер пришел, да, там, сделал мне логотип, он говорит, окей, что ты хочешь? Ну, что я хочу, что я хочу. Логотип я хочу хороший. Нам говорит, окей, хорошо, все, плохой дизайн, не надо с ним работать. Вот этот бриф тебе присылает да, на 48 тысяч вопросов, нормальный дизайнер, сидит, заполняй. Вот чем ты подробнее будешь заполнять бриф, тем лучше, чем лучше ты сделаешь проект. Ты же делаешь сейчас ремонт? Да. Вот, у тебя есть проект. Да. Все, ты знаешь, сколько он будет стоить? Не до конца. Вот. Похой дизайнер. Ну, вот. Поэтому Тут лучше инвестировать в проект, в подготовку, это как встроить фундамент. Дома. Дом строишь. вот Надо э, типа знать, вот, что будет в фундаменте, mm -hmm. что будет в стенах заранее, не как-нибудь потом поделать. Э, не, ну тут, конечно, все, все правильно говоришь, не с чем спорить. Ну и пришел ты к директору да, или кому-то, к собственнику и говоришь, хочу много денег. Да, да. Вот, вот читаем твои книжки. И что дальше? Ну я стал читать. А, ну и все. Ну типа, да. <смех> ну, типа, стал читать книжки, стал задавать себе вопросы, чего я на самом деле хочу, что меня там пушит, что меня дравит, что меня э, там ведет э, к тому, чтобы там ну, развиваться. Вот, я бросил там, не знаю, вдруг моя мама посмотрит это, узнает, что я курил, блин, да, вообще будет досадно. Ну ладно, я курил тогда, бросил курить. Потому что в нашей компании было не модно курить. Угу. Хорошая компания. Очень хорошая. То есть, ну, как куришь, что-то. Просил курить. Потом там, поправился, решил похудеть. Да. Э -э, решил похудеть. В 2015 году в январе съездил в отпуск. А, в 2015 году я пробежал э -э, свои первые 2 километра. Айлоф забег обещаний в Кемерово 2015 год, 2015 метров. Вот, очень сильно благодарен там, этим ребятам. Коля, который, Коля Расчук, который создатель Кемеровского вот, Айлоф можно сказать. И благодаря ему много очень людей встали на кривую дорожку. Вот вот, ну, изменили свою жизнь. Пробежал... 2015 метров. А, купил кроссовки 31 декабря себе. У меня 1 января день рождения, думаю, ну что, что бы мне отметить день рождения, да, пробегу. Купил. 1 января займет. Да, утром, 1 января. Мне в принципе всегда легко 1 января просыпаться, Я никогда особенно там не злоупотреблял в этот день алкоголем. В то время, по-моему, вообще не пил алкоголь. И как и сейчас. Вот. То есть это не связано со спортом? Нет. Нет, вообще никак не связано. Я пробежал 2015 метров, чуть не сдох, сказал, да в общем, чм дурака выкидывает. Из 10 минут я выбежал. Из 10 минут? Да. Ты шутишь, что ли? Там есть трек, он у меня на этом, на сунта. А, не сунтом это не было, где-то на 30 часа. Да, да нет, ты че, какой, какие 10 минут, минус 16 случился? Ну, то есть там было все очень плохо вообще. Прям. И я уехал в отпуск, подумал, пускай эти Песихоты бегают, <смех> что мы будем бегать. Махи <смех> вот церкипс бегают зимой по улице. Уехал в отпуск, приехал такой, смотрю, фотки, блин, живот, подбородок, такой, ну вот такое, вот там. Думаю, что-то некрасиво. Надо что-то менять. И тут весь офис заклеен, там где-то тайлофранник открылся, пробеги, забег, за 7 недель, ну, 7 недель немного. Там, типа позвоню, сколько стоит, там, 10 тысяч. И стушил, и филосиф, За что? Бегать учиться, бегать. Дурак, чтобы учиться бегать. ну ладно, что, 10 тысяч заплатишь, точно побежишь, как бы. Хорошая мотивация. Анечке сказала жене своей, говорю, Анютка, побежим с тобой бегать. Анди любит бегать, но умеет. Мы на спартаке бегал, а второе место немало. И мы записались в эту, короче, зеленую тусовку. Семь недель бегали. А у нас такая была прикольная тема. Пробеги в Вене или, или в Томске. Ну знаешь, какая вена для нормальных пацанов, а потом для да, нищего. Нищебродская версия суперских. Здоровый человек. Томский полуработку. Нещебродская версия суперцели. И такая Анечка говорит, слушай, а поехали в Вену, типа клево, ну что-то. А он говорит, знаешь, 2015 год у меня был очень насыщен поездками. Это, наверное, самый разъездной год в моей жизни. То есть мы планировали там, съездить в Америку, по-моему, в этом году. Я говорю, слушай, ну Вена уже вообще не встает в календарь мне, потому что там много поездок запланировано. И он такой, ну вот, я хочу. Я говорю, слушай, ну ты ты одна, ну куда мы с двумя детьми, будем, там, кто, кто будет за нами там, на трассе смотреть, да? А ну давай я поеду, типа классно. Жена уезжает в Вену бегать полумарафон. Мы делаем Шенген. А я еду в Томск с двумя детьми. Там в 2015 году филечки 3 года, дочери там уже 4,5, да. И мы такие там. Там холодно, капец, день космонавтики, 12 апреля. Очень холодно, бежать вдоль реки, она вот так вот внизу там такой шквалистый ветер дует в одну сторону, то есть в одну сторону ты бежишь, вот так тебя как парус надувают, в другую там ты весь такой против ветра. Я помню пробежал там, а, надо было бежать 27 километров, 7 кругов по 3 километра, то есть такой челночный бег, жутко, жутко, ужас вообще. Я еще тогда сильно вспоминал вот это вот, 2015 метров каждый раз, думал, я же, вот это же был знак, типа, 7, что... 7, 6, 6, 7. Что не надо, не надо, зачем снова. У меня были, у меня были кроссовки уже тогда, с теннисной кроссовки. Я никогда в жизни не играл в теннис, но один раз для фотосессии я купил теннисную форму и теннисные кроссовки. И в этих теннисных кроссовках я готовился к полумарафону. Они классные, кстати, там стабилизаторы, там это это, стабилизация, там у них они тяж, тяжелые. Это. Нам.. Последний круг нам уже закрыли, сказали, ну, чуваки, хватит, безнадёва какая-то ваша газа". Короче, я пробежал за 2.16, у меня есть диплом, ну, там, типа, 18 километров я пробежал, первый полумарафон. И потом там наверх, вот этого лагерного сада, надо было, взять, там, 2000 ступенях снова там наверх подняться, ну, метров 150, вот так. Мы внизу бегали по нижней террасе, у реки, там, высокого берега, такого. Я туда поднимался полчаса, наверное, у меня ничего уже не двигалось, я в недели не мог нормально ходить. Но, конечно, я подумал, что больше никогда, но к тому моменту я уже ходил в спортзал, у меня уже была цель похудеть. То есть в эти два месяца я провел позитивно, я познакомился там, с Лешей Катмяниным, это вот эстонский тренер по фитнесу, такой человек, который умеет поселить в людях веру в себя. Он к нему приходит, такой говоришь у меня все болит, я так не могу больше. Там, у него очень добрые глаза, очень добрые вообще выглядит как какой-то какой-то англий, такой наверное, это, на иконе. Вот. И он говорит, сегодня будет легкая тренировка. Ну и ты потом, короче, в конце тренировки понимаешь, что он тебя опять обманул. Вот. И каждый раз ты вот, ему все верят, что будет легкая тренировка. Я с ним похудел за год на 20 килограмм. И... Я больше всего в своей жизни, как в том фильме, да, люблю свою жену и сгущёвку, <свят> тебя, сержант, люблю свою жену и сгущёвку. <свят> вот я больше всего в своей жизни люблю сладкое. И он мне сказал, Лёша, Леша, привет, если ты меня смотришь, спасибо тебе, большое. Он мне сказал, я говорю, Лёша, ты не худеется нифига, я вот уже две недели худею, вообще не худею, ни одного килограмма не сбросил, а весел я тогда типа там. 103 килограмма. Он говорит, а что ты ешь? Ну, я говорю, ну, вот это, вот это, вот это ем. Он говорит, ага, ну давай вот, не ешь вот хлеб. И сладкое не ешь. Я говорю, о, класный. Класный все, я не буду есть сладкое. Так, после тренировки не есть сладкое. Да, после тренировки и потом не ешь сладкое. А когда я могу поесть сладкое? Он говорит, никогда. Ну как никогда? Да, вообще никогда не ешь сладкое. И хлеб вообще никогда не ешь. Прикинь. А я такой, знаешь, ну а что у меня там, мое любимое блюдо, картошка, мое, мое любимое блюдо, картошка. Моя... больше всего на свете я люблю сладкое, картошка с хлебом там, с мясом там, я, ну картошка, ну, ну мазик я не ел там, а, ну картошка это картошка, как? и он мне говорит, никогда не ешь типа углеводы, это картошку не ешь, хлеб не ешь там, и я думаю, капец, а вот он так умел сказать, что я не стал есть вообще ни разу после этого потом полтора года не ел картошку, бананы, и вот похудел на 20 кг, там, стал весить там, свои 83 кг, кстати, сейчас вот так же вешу, и, офигеть, как это работает, очень легко похудеть, просто надо меньше жевать, и я тренировался. Нет, нет, точно, это был классный день был, пока я с тобой встретился, да, мы с тобой сегодня ели классно, у меня есть фотка, я потом к тебе пришлю, я хочу плыть. <свят> <свят> <свят> вот. И потом приезжают пацаны опять из-за. Кстати, ты подходишь да. под видео проект по ту сторону сотни. А я есть там. А, ты уже да, да. Да. да. у меня есть по ту сторону сотни, я есть, конечно, до и после. Мне надо больше 16 кг должно Ну, ты, ты, блин. блин, блин Чтобы ты, блин. Что по ту сторону.. Наверное, не было легче. И, я, и потом приезжают такие пацаны и говорят. Мы записались в триатлон, Знаешь, новая тема, триатлон, короче. А я слышал уже про триатлон да. Я сегодня недавно в Инстаграме писал. Годом раньше мне рассказывали про триатлон. Типа Ironman, это, короче, там, типа, чуваки 200 километров бегут и не спят, не еди. Я еще думал, шшф куку, алло, кого серьезно? Что ли? Типа чемпионат психушки, что ли? Ну как? Ну как у ну 10 килограм бежать? Ну это же надо быть полным дураком. И они приходят и типа триатлон. Айронст. Старт Сочи, 2015 год. Полодинка ран-мена. Типа, эстафета. У нас, типа, нету пловца, Типа, давай с нами плыть, Никто, короче, больше не согласился, только не согласился. Ну, я такой, давайте, пацаны, что, купил билеты в Сочи. Мы с женой съездим вдвоем, без детей. Так круто было. И я такой, ну, надо готовиться купил книжку по моему электронную Total Immersion Абсолютно Totally Totally right you are total mission. я короче был очень сильно занят в этом году мне было прям реально недочтение я дочитал только до того момента что для того чтобы научиться правильно плавать надо забыть сначала как неправильно плавать и я забывал прям знаешь я прям жена говорит а, мы, я, у меня были все возможности подготовиться к этой половинке. Все возможности. Я был в Таиланде, я был там на океане, во Флориде, перед Сочи. Я вообще нигде не плавал. Вообще нигде не плавал. Я пошел в первый день плавать в Таиланде, встретил, короче, кальмара, и тоже в море заходить не хотел. Ну вот такая вот, короче. И сейчас мне кажется, что он был огромным, как кит уже, знаешь, там, спустя уже 5 лет. Я думаю, что он просто хотел меня сожрать. Хотя на самом деле, может, вообще креветками не плавать, а может, вообще пакет. Но, но тогда я, короче, вообще решил не плавать. Потому что в Total и написано, что вы должны забыть события с за неправильный стиль. Слушай, ну я думаю, что 2 километра проплыть я, в принципе, смогу. Я тогда плавал где-то за 27 минут километр. Километр я плавал в бассейне. Больше я никогда не плавал. Но я, я думаю, что у меня великолепная техника. Я вообще красавчик. И потом, типа в сентябре, там, старт. Где-то... В начале августа я ну, начинаю думать, что все-таки, наверное, надо готовиться, потому что эстафеты, команда, там, подведешь кого-нибудь. Не хотелось подводить. Пошел в бассейн, встретил там тренера. Смотрю, с, дет... с детками занимается совсем такими нулевыми. Я думаю, ну, мне подходит. Скажу, здрасте, я Женя, я алкоголик. Типа, научите меня плавать. А говорю, ну давай, а, Анечка, Анечка Николаевна, мой тренер, в Сочи встречались. Mm -hmm. Кстати, я первый раз после переезда в Кимеру встречался с ней, совершенно вот случайно в Сочи. Mm -hmm. случайно убил Сочи. А, и это было очень так, показательно, я надолго это запомнил, навсегда, наверное, отношение человека вот, к, знаешь, тогда, это, это сейчас, да, там, куда ни плюнь, там, айронмена попадешь, там, особенно в Москве, там, куча этих всех. А вы не Лужников... как плавали, просто как грязь Да, вообще, арендвесты. Тупись. Арендвесты, да. Нормальные. Да, да, да. Просто, вообще, да. Как, конечно. хочешь стать арендменом, ты сразу должен делать из девяти просто, иначе ты вообще не полностью видишь. А в кемерово нет? Ну нет, в Кемерово нет арендменов в таком количестве. Сейчас, конечно, есть парочка. Но тогда не было ни одного, по-моему. Ну или кто-то был там какой-то Короче, ни одного не помню. Вот. А, и я говорю ей, типа, на меня соревнования. Ну понимаешь, соревнования. А он говорит, спортсмен, какие понимаешь? Чувак, ну какие у тебя могут Ты на себя в зеркало посмотри, соревнования у тебя какие. Я говорю, там люди, такие как я, все, они хотят типа там соревноваться друг с другом. Ну и вот естественная история, типа, а какие призы там за первое место. А кто за это все платит? Форму вам кто дает, да? Слушай. Дорач он даже на свои деньги. Они типа, знаешь, Майк, смотри, <свят> идиот. Идиот, <свят> идиот! у него. За свои деньги ест. Соговариваться придурок. <свят> ну в таком духе, знаешь. Ну вот. Она меня очень сильно троллила, прям вообще прямо троллила, типа все время спрашивает: Сколько тебе там плыть? А есть и там опция, ну там поменьше плыть. В метров 100. 200. В <смех> таком духе. Ну и вот. А она сделала в этом году половинку. Прикинь. Вот. Ну, Мы ее все равно заразили. Ты ее учил? Да и не я, у нее сейчас реально занимаются, знаешь, ребята, которые там. То есть, она, во-первых. Я вот м -м, благодарен ей за. То, что сначала зависело от скепсис, который у нее был, она все равно, как профессионал, смогла посмотреть на вопрос моими глазами и подготовить меня таким образом, чтобы я даже, не научившись, понятно, там, правильно по технике плавать, но комфортно проплыл где 2 километра, получил удовольствие, не умер, показал какой-то там результат, 44 минуты я проплыл. Нормально. Вообще счастливый был там, плен, как, как сейчас ты плаваешь. Сейчас 40 тысяч. Если а, в Олимпии 44? Ну, если в Гидрике 45. Не, на самом деле, чудо меня чего ришь. Я расскажу, я за 32 минуты пропал. на половину. Один раз. Вот. Это олимпийка была. Мы все в Сочке надо Я не знаю, что 32. Мы о чем? Нормально. Шестой по возрасту. Просто не посоветуй. Вот. И она смогла как бы до всей истории проникнуться. И я, я, мне опять на очередной раз просто повезло с вот со специалистом. Ну и я вот в этом 15 году съездил в этот, в триатлон этот эпицентр, да, Рашан Кона, да, который сейчас называется. Да. Ну, вот, вот эта поездка была для меня прямо поворотной. То есть я реально вернулся другим человеком. То есть абсолютно другим человеком. Я помню, как я ночью там... Там было очень море историй. Во-первых, Во я просто вот сходил, смотрел на этих людей вот такими глазами, не понимающими Они вот этих сыхали. Трясьют, у меня уже был, да, трясют. Это, ну, это не будто они приняли, но трясют уже был. И мы купили все себе камбастафет одинаковые трясьют. Непонятно зачем. Особенно велосипедист, зачем был тоже трясет почти никак. Ладно, я там хоть в нем типа попал. мог в трусиках плыть. там тот же был эффект. Там были лекции, знаешь, там Викторий был, там был.. Я был на лекции, ее вел Евгений Халилов, Женя, да, и Ян Бравый, и они рассказывали про биомеханику. И я такой сидел, и я вспоминал, знаешь, там, типа, как я на функциональный анализ в университете ходил, там, слушать лекции, еще ни хрена не было понятно, что типа там, седло, какое седло там. Посадка, что это вообще? Я такой был, не умею каким-нибудь велосипедам. Я точнее, ну, мне нужно. Я даже так думал, сначала на такая. Да. Мой, мой друг Илья Судаков, он стал сейчас триатлонным тренером, то делал свою первую половинку. Он туда встал, задал вопрос. Он говорит, ну вот у вас там в Москве всякие студии, там биомеханика, там биопосадка, там э, всякая биология. А у нас в Сибири вообще ни хрена нет. Как нам быть? И Женя сказал, Ну, типа, вот мой телефон. Yeah. Запишите, типа, и я вам помогу. Там Звоните, пишите. Ну просто реально, в пинчо. Я я записал. И я, когда вернулся из лагеря, ой, из, из этого, хмм, ну, это лагерь из, Да это вообще лагерь реальный. Там сроки бывают очень короткие, но было было, перековывать тебя. Я вернулся ночью, прилетел в Новосибирский Сочи приехали мы домой на такси там или на авто на такси в кемерово я ночью стал покупать себе велосипед на chain reaction cycles выбирать там раму какую-то короче я не знаю какой размер взять там я себе что-то померил там я пишу там WhatsApp Жени Халилову Евгений здравствуй меня тоже зовут Евгений, ты вот на лекции оставил свой номер телефона, а не мог бы ты мне подсказать, какой мне купить велосипед? Мои измерения не такие, я выбираю вот типа из таких рам. Чуть ты думаешь? Он мне написал и сказал, какой мне купить велосипед, и я купил этот велосипед, и он мне идеально подошел, вот, и он мне через две недели там из Ирландии привезли в Кемерово велосипед, я помню, ночью, зимой его тащил по улице велосипед. В снег все лежит в ноябре, что был такой. Нет, середина, конец октября. Ну что это такое? Вот. Я ночью записался в этот лагерь ДВЦ, мне сказали там мне пара друзей посоветовали, ДВЦ, лагерь, типа, на Майорке. Надо с еще год поехать учиться, триатлону. Я туда записался, там прям ночью. Я, типа сегодня последний день, там, до повышения цены. Там. Угу. Вот. Моет, если это тоже... Значит военно была а -а -а. Марина Гордичук. Я типа пишу и это. Типа, две недели назад, оплатил стартовый взнос, мне тоже не позвонил, да, мне это, мне это. Он пишет, привет, чувак, типа, не сы, все окей, мы на Гаваях там чемпионат мира. идем. Я такой, я так, я так, с так, я так, я так, я так, я так, я так, я так, И я зимой там давай там крутить этот, э, купил себе в интернете туфли для велосипеда, там триатлоны, самые дешевые вообще. Я все попал самое дешевое. Ну потому что мне тогда казалось, что типа я тогда на велосипед и вообще на все потратил 100 тысяч рублей. Я думал, что это, ну просто... Ну я моя первая машина стоила ну, примерно половину дешевле еще несколько лет назад. А да, я купил машину, типа за 60 с чем-то тысячи рублей, тут велосипед купил за 62 тысячи рублей. За 62 тысячи рублей велосипед купил, представляешь? Тогда можно было купить за 62 тысячи рублей велосипед. Хороший новый карбоновый немецкий на диагре, но норм. Это и я такой. У меня вообще просто, знаешь, уже в цели, потому что я каким-то спортсменом уже стал. Я уже и на триатлон записался. И я уже знаю, что аэронмэны, они реально бывают. Вот. Не только по рассказам. Ну я не трогал так, но я там, ну, Смотрел. Ну да, я, я здоровался. Я еще не знал, что некоторые из них аэронмэны. Но я уже так, это... И, и я там ночью вставал. Я записался ночью, днем ничего делал. Я работал днем. Я mm -hmm. работал. Чтобы в Кемерово заработать на Ironman, знаешь, сколько надо было заработать? А, много. А что ты тогда уже делал? Недвижимость? Слушай, да, в да, я, я ну, да, 15-м да. году я уже был довольно успешным. Я уже был довольно успешным риэлтором. На самом деле, в 15-м году это был такой год, который мне подряд... У ну, меня уже там, В Америке, побывал, ну, в Таиланде. Да, да. Был, да у, меня, смах, был, у меня были очень хорошие У меня купил. были очень хорошие доходы. По кеймерским примерам у, у нас был там... Рассказывают вам про велосипеды, что это еще? Годом раньше там, начался один интересный проект, на котором мы заработали там, довольно много денег. И вот до конца 2015 -го, года я... Ну, я был обеспечен нормально деньгами. Вот. Э как раз говорю, что если бы это было там, например, я бы увлекся триатлоном там, там, полутора, там или двумя годами раньше, я бы например, подумал, ну просто мне на это все на денег не хватит. Вот. Что, ну, я... Посчитал, потом, вот на первый Ironman я потратил 1 миллион рублей. Вот. То есть это там, сбор я съездил, я съездил какие-то услуги, тренировки. Ну, я тебе так скажу, что в Кемерово бассейн и все вот это, это все копейки просто, это вообще копейки. Вот за 10 тысяч рублей в месяц ты можешь обеспечить себе манеж, бассейн, тренировки с тренерами. И все. То есть, ну, как бы... У меня около дома э -э, в шаговой доступности, не то что в шаговой, а вот прям вот, вот реально в шаговой, я мог в бассейн идти в домашних тарках. Он был в 70 метрах. Новую школу построили, в ней был новый бассейн. Вот. А, чтобы мне оказаться на старой автостраде, потому что построили новый автобанк, и старая автострада была пустая. То есть, до 9 утра на ней вообще никто не ездил. А после 9 начинали типа там вселяне, там датчики какие-то ездить. Ни одной фуры, ни одного грузового автомобиля, ни стрики, шутеров вообще. Мне надо было проехать 7 километров от моего дома, ну то есть там 15 минут. И у меня было там 100-200 километров, сколько хочешь ездить. Единственное, что это, туман холод, вот это по утрам, ну там перчаточки какие-то. Бор сосновый. Где мы учились на лыжах кататься, я там туда пробежал марафон там в 15 минутах езды от дома не, не так, что тебе надо, знаешь, там и это бор, реликтовый бор с трассами там, 1, 2, 3, 5 километров с невероятно крутым там, набором, там, с градиентами вот Ну, как бы холодно, да, и снег. Но опять же, манеж. 10 минут дома езды, на машине. А, он один в городе, он работает с 7 до 9 вечера, потому что в остальное время нельзя любителем заниматься. Но тем не менее он есть. И хочешь заниматься хоть каждый день. Стоит типа там 60 рублей зайти на манеж. Ну то есть, как бы, вот с точки зрения логистики и стоимости, там заниматься ранменом, ну, сильно легче. Чуть -чуть. Бассейн 50 метровый. Специалисты великолепные 700 рублей персональная тренировка стоит. 700, понимаешь? У меня вот 23,5, если заниматься с тренером. Вот. Поэтому грех жаловаться. И я вот ездил на майорку, когда в 2016 году, я, конечно, вообще окунулся в другой мир. Вот это, знаешь, по, по, по силе вот этого сдвига, это было как вот, типа, как, как я в Сочи. Полгода назад я был в Сочи. А тут я вообще, прикинь, я увидел сотни просто людей, вообще, там, тысячи людей, которые там. Вот знаешь, десятки тысяч велосипедистов. Вот остров, который принадлежит велосипедистам. Я тогда еще не знал, как, какие велосипеды, чем они отличаются. Я вообще, вообще не знал. Но я видел таких вот несущихся поезда, да, мало машин. Блин, это было так круто вообще. Это было мое первое. Ну, я, я в Болгарии был. Два дня до этого я был в Болгарии. Два, два дня до осени 15-го года был в Болгарии. Но Болгария это же не Европа, да? Болгария не за границей. Курица не птица. И, и тут я такой приезжаю, и тут такое вот э, все. И вот эти люди, которые вот так вот за столом сидят с тобой на завтраке, я сразу, конечно, подошел, сказал, вы русские? Я к вам. Я. я тоже, типа, один из вас. У меня оплачено. Я на лагерь заплатил, еще знаете тогда. Меня хотя нигде никто и не ответил. Я помню, как я бежал утром. Я пошел бегать утром. Я приехал ночью, и утром пошел бегать. Надеюсь, свою зеленую майку, Лафрани, бежал еще. А, я просто снова пробежал в 2016 году Это космический полумарафон гребаный. Вот. И у меня опять болела нога очень сильно вообще. бежал такой по этой набережной в Алькудии, Порт Алькуди, а навстречу бегут люди, и кто-то увидел моему зеленую майку, привет! Такой я такой, привет! Это был Миша Грома, кстати. У меня точно не были знакомы. Я утром прихожу в этот отель, на завтрак, и все эти люди, другие вот такие. А ты в другом отеле живут? Не-не-не, вместе с ними. У -у -у. Да, вместе с ними. И я такой сел с ними и сел просто слушать эти истории. Как кто там МДС пробежал, знаешь, кто там, как где лучше Айронмен делать. Потом там через пару дней, по-моему, раздался такой громогласный голос, ага, подъехала машина, карета, карета подъехала, открылись двери, такой громогласный голос, все вышли встречать, Ну, естественно, Виктор Олегович Житков приехал, такой, душа э, нашего лагеря, мы тогда познакомились с Витей и подружились с ним очень, такой, я вообще, он очень мне тогда так помог акклиматизироваться но ну, я встретил там невероятных вообще людей там с Володей Шапенко мы вот, вот, кстати если ты будешь записывать подкаст я просто тебе максимально рекомендую Володю Шапенко привет да я уже вообще Володя мы а так я приехал один э, без жены без детей и Володя тоже приехал один мы поселились в один номер ну типа так вот, нас совместили mm -hmm. это были какие-то невероятные вообще -то. Вечера, утра, там, когда у нас, у нас очень похожее чувство юмора, такое дебильное, вот, на флоте лезли вместе. Мы смотрели с ним теннисный турнир по телевизору, там, перед, перед сном, насыпали из-за того, их друг другу, там, знаешь, типа там... Такие, Чай. Нет, утром такие шуточки были. Такие. Сидят такие, знаешь, там, вот я всё равно вспоминаю, сидят два здоровых мужика, таких бородатых в этих... С, намаз... с намазанной вазелином жопой в этих велосипедных тряков. И насыпают друг другу бутылочку из атомика. И они говорят, у, у меня-то дырочка поуже. Я думаю, хорошо, что там, если за стенкой никто не сидит, не слушает. И это было вот реально такой вообще прикол там. А ой, ты куда? Я за вазелином тебе взять, да. Вот тогда я еще не понимал, что можно покупать крем АСАС, типа, за 10 рублей. Ну что, развод для лохов, крем он, за 1.000 рублей крем. Крем до жопы мать. Вот. Я, кстати, и сейчас его не покупаю, потому что я научился как-то без него. Я да, давно уже у меня ничего не знаю. с мятой уже да, да, да, стальная задница. Тот же да, титановый зад. Вот, ну да, это тогда было вот прям. И там, там был такой лагерь, там Дэвид Уорден приезжал сам лично. Представляешь, я в одной пачке с Дэвидом Уорденом ездил, там, он мне рассказал, как-то мы с ним посидели, общались. Он пил только одну воду, мы все такой кофе хлистали там на Мормон, там, и они только воду пьют. Помню, как Костя Ташкевич в тот день, когда с нами поехал Дэвид Гордон, Костя Ташкевич заблудился. И мы шли по лесу пешком. Я помню его лицо, когда он вышел, и говорит, чувак, что происходит? За странные русские весписи, которые идут по лесу пешком. И это был миллион историй. Там. Я был, естественно, в самой начинающей группе, то есть вот Костя, вот Костя Дашкевич это тренер, который всегда на него самое сложное выпадает, вот это, учить всех этих вот людей, чтобы они, во-первых, не убились сами, не убили друг друга, чтобы они не падали сильно, очень больно на асфальт, потому что, естественно, все падают, не умеют встегиваться, все же приехали в контактных педалях. Я тоже приехал в контактных педалях, я первый раз стегнулся на майорке, ну так, на, на, на, не на станке, а на спете на майорке, но я очень был внимателен, я не упал. Я упал только через год в контактных педалях, но первый год я вообще не, не, не падал, я прям боялся все время, что я упаду, ну не боялся, был внимательный, концентрацию свою сохранял, мне очень, конечно, понравилось, было очень тяжело, мне случайно достался слот, случайно, и я пробежал половинку через, вот, через неделю после начала mm -hmm. лагеря, я пробежал половинку, Кашевич, это чуть не помер, 649 Это или... была первая половинка. Это вообще была первая половинка, да, через неделю, вот там, типа 30 апреля я первый раз сел на велосипед, а там 8 мая я сделал половинку, или 7 мая я сделал половинку. И это, конечно, было <кх> невероятно, потому что, во-первых, это был в пер... ту половинку, все помнят, 16-й год, потому что Во-первых, пошел сильный дождь. Вечером пошел дождь, все время было сухо, все время было тепло, пошел дождь. Я вообще первый раз в жизни сидел на велосипеде в дождь половинке. Конечно, когда я спускался с горы, там этот вот 12-километровый спуск, yeah. я так сильно сжимался в тормоза, что у меня начало сводить спину. У меня не было никакой вообще теплой одежды. Я поехал в стартовом костюме. А там типа наверху горы было 4 градуса. Типа, да. когда я спускался вниз, у меня был, был пульс типа 60. Вот. И и. Ну а я вообще, в принципе, я читал список того, что надо взять на гонку, ну, взять дождевик. И, и, я, ну, там, чтоб ты понимал что я привёз с собой, моя жена приехала с полумарафона в Вене и привезла вот такой пластиковый пакет Adidas такой жёлтый с тремя дырками, с четырьмя дырками, там, который вот сверху надевался на тебя, ну, защита от дождя такая, mm -hmm. в стоит греться с старта вот я взял это как дождевик. я думал, что когда мне объяснили, что дождевик это вот такая вот курточка, которая типа 200 евро стоит, вот так вот сворачивается в кулачок и тут в карманчик джерси прячется, я ещё подумал. Вот дождевик, <смех> спанчбоб такой, Оксана Уфаева в этом дождевике потом стояла на трассе половинки и кричала Кемеро, давай, Кемеро! <смех> <смех> вот, да, это было прям вот невероятно так эмоционально. И я, конечно, вот это вот рукава, накова, там, да, вот эти все гейские штучки, У меня такое было свободное, свободного кроя, джерси, типа на два размера больше. Ну так, не в облипочку, человек. Но штанишки были уже такие, да, уже. Мне объяснили, что штанишки шоссейный велосипед, цепь зажжет, <laughs> если будет. Да, да, да. и, вот, и я вот, да, у меня был стартовый костюм, я замерз, я вниз спускался, и когда я вниз спустился, я какой-то там батончик или гель у меня был, я из сумочки достал кушал, и меня догнал Андрей Волков, вот, наш прославленный альпинист, президент федерации альпинизма, он с нами был в одном лагере. Чтобы понимать, какого уровня там собираются люди, Андрей, который читал нам свою лекцию про восхождение на Эверест. они рассказывали, как они на Кадба поднимались. Невероятно увлекательно у него была лекция. И вот он меня догоняет, такой говорит, Женька молодец, типа, знаешь, красавчик. И я так прям думаю, блин, какой он крутой, да, он тоже делал свою первую половинку, он тоже вот, ну, он же сильно старше меня, да, там ему там что-то, лет 50, наверное, уже было там момента, или больше, может быть. Я бы думаю, вот он такой мужик, и он вообще тоже вообще в первый раз, и он так классно валит на велосипеде, ну, я думаю, что я же еще и проплыл быстрее него, что если он только что меня сейчас догнал, я думаю, сейчас я за ним поеду и уже не отстану. И вот я все время видел его спину до самой транзитки. Там 45 километров я ехал только вот не отстать от Андрея. Потом, конечно, он очень быстро убежал, потому что я убежал <laughs> очень быстро. И, но вот, вот каждый какой-то день, каждая минута вот той поездки для меня была наполнена каким-то таким вообще прям. Вот для меня триатлон, вот он вот он, такой, так. он пришел в мою жизнь вот yeah. совершенно такой сменой декораций вообще, знаешь, вот как вот, вот просто настолько новый, новый мир. И я когда вернул, когда я, во-первых, дошел до отеля и включил телефон, и там туда пришло типа ну, несколько десятков там, сообщений, что, знаешь, там я даже не знаю, как ребята узнали там, в Кемеру, что я сделал там полынку ровно, я не рассказывал, но ну, я не был уверен, что я там ее финишировал. И я таким себя почувствовал важным человеком. Я подумал, что у меня сейчас на родине оркестр будут встречать, и там почетного гражданина Кемерской области меня сейчас уже, уже, наверное, присвоили. И, и, и столько радости у меня было от того финиша там вообще. Там. Когда Костя Ташкевич меня там на финише облил там пивом из стакана. Я и, бегу в морду такой стакан пива. Ну Костя такой, да, он, не знаю, он уже столько стаканов выпил, этого пива, что я этот, наверное, уже не влез. Он так меня поддерживал на Меня все поддерживали вообще. Все меня поддерживали. Я даже не знал, что у меня на Майорке столько знакомых есть. Я вернулся домой, другим человеком, я летел. А, ну я же полетел без семьи, Я как-то им это объяснил, так, типа, чего вы там будете делать? А типа там да. море холодное, там, хрень там делать. Поедем мы с вами там отдохнем. Я вернусь и мы с вами поедем отдохнем. Мы, по-моему, так нифига не поехали отдохнуть. Вот. Но суть в том, что я, ну, я как -то чувствовал какую-то такую вот вину, может быть. Я не стал там тратить сильно много денег. Я все билеты купил на всякие мили, причем все разные мили у меня были, там Альфа-банк, Аэрофлот, там что-то... Короче, так получилось, что у меня от Кемерово до Майорки получилось добраться, у меня было 7 сегментов перелетных, типа, и всех были куплены за мили. Только я купил один билет от Барселоны до Майорки, за 25 евро я купил билет, остальные все я купил за какие-то мили, там, с какими-то копеечными доплатами. Ну, я летел на все, на все время на разных авиакомпаниях и я, типа, летел Кемерово, Москва, Москва, Барселона, Барселона, Майорка, Майорка, Барселона, Барселона, Брюссель, Брюссель, Москва, Домодедово. Из Домодедово меня Вова Шапенко довез до... с Побелецкой до Белорусской на машине, накормил меня варениками и отправил в Шереметьево. Я из Шереметьево прилетел домой, я прилетел с коробкой, из которой все торчало, короче, все запчасти от велосипеда, она уже была вот такая... Размачаленная, у меня там двое или трое суток заняла дорога домой, я был сутки в Барселоне, я был сутки в Брюсселе один я вообще тогда, ну для меня это был такой, я вообще не в Европе, такой... а Брюссель для меня произвел невероятное впечатление, все люди говорят на разных языках, там с немецкого легко в разговоре переходят на французский, так. там правда была такая напряженная обстановка, я помню, был теракт, там какой-то до этого, прям в этом году, там были эти военные, Но все равно это, я почувствовал эту атмосферу, и я сказал так, жена, мы на следующий год поедем снова на Майорку с этими триатлонистами, поедем и потом все вместе туда, туда поедем. И так получилось, что мы, ну, вот за этот год, что прошел постлагерь, у меня все время какая-то мысль была, что, типа, что я на самом деле хочу жить среди вот этих людей, которые вот они вот такие, mm -hmm. они позитивные, они рассказывают о своих успехах, у них все хорошо, там, а если даже что-то нехорошо, то они предпочитают говорить о хорошем, они не делятся проблемами, не рассказывают о болезнях, они классные, они заряжены, у них говорят глаза, у них какие-то планы, планы, планы, планы, цели, там, бизнес, успехи какие-то, все. И мы поехали на Майорку через год всей семьей и вернулись. И ровно, по-моему, через две недели мы переехали в Москву. Ну, то есть ты год жил вот этим вот этой мыслью. Да, вообще. Вот, то есть я жил, что ты встречи в лагерь. Год, что-то что делал, там тренировался, к чему-то Да, я готовился. Что-то я к чему-то я готовился. К чему-то я готовился. А, ну смотри, в 2016 году, когда я ехал в лагерь, у меня был уже слот куплен в Казань. Угу. Уже был куплен слот в Казань. И я должен был готовиться к триатлону в Казани. Но так получилось, что, во-первых, я вот этот, когда сделал полуайронмен на Майорке, у меня как будто, знаешь, гештальт уже закрылся. Mm -hmm. Я думаю, блин, чё, Казань, вообще, Казань-Мазань. А ты съездил? Да, да. Но так получилось, что я м -м, уехал, меня так работа забросила очень счастливым образом на все лето в Болгарию. Вот. В курорт, на море. Я поехал, мы вместе со всей семьей поехали, провели великолепное лето в Болгарии. И я в Казань ехал из Болгарии. Там реально на три плавных. И я приехал в Казань. Мой велосипед, естественно, остался в Кемер. Мне привезли ребята из Винстейшн. Я тогда с Володей Пименовым познакомился по Фейсбуку. Из... из Москвы привезли в Казань велосипед. Причем я пришел его получать велосипед, но я взял самый дешевый велосипед. Типа такой какой-то specialized Alice там или какой-то любимый и пришел другой парень, там была такая история прикольная, пришел другой парень, чей велосипед из Москвы каким-то конфузным там, способом Ни остался, бей. да, он не приехал. И они у какого-то местного велогонщика взяли для него велосипед, а он, типа, первый раз вообще садится на велосипед. А там, знаешь, такой BMC, тайм-машин, там, короче... И он такой, я помню, как Володя говорит, на меня смотрит, такой, ты же не первый раз на велосипеде сидишь. Я такой, нет, я же паром на половину". Тогда ты вот этот велосипед бери, а ему дает тот алюминиевый, короче. Он говорит, ну смотри, он 500 штук стоит. И я такой, думаю, нифига себе, вот это да, блин. Ну реально крутой верит, я на нем классно проехал. Половину. Я в Казани очень хорошо проехал, по 5.49 у меня получилось, там бег 2.18 было вообще, я тоже сочный помню. Вот. И я, я делал триатлон в Болгарии. Я там в Болгарии познакомился, с, ну точнее, я познакомился, перед тем, как уехать в Болгарию, я познакомился с тренером русским, Олегом Давыденко, который живет в Болгарии. И когда я приехал в Болгарию, мы стали вместе с ним там тренироваться. Ну, мы в разных городах У -у -у. жили, но я с ним встречался, я с ним ездил. Я познакомился там с интересными ребятами в Болгарии. Там, с Иваном Бузановым, например, я в Болгарии познакомился. На... Мы вместе плыли марафон. У -у -у. Вот. И... Уже тогда было видно, что он такой, такой амбициозный спортсмен. И я ездил на триатлон, на, на олимпийку в город Хисар, где ты бежишь. Беговой этап у тебя вдоль крепостной стены, которую построили древние римляне в первом веке до нашей эры. Где у тебя в гостинице из крана течет минеральная вода, которую там тоже там, древние римляне это построили вокруг этого источника, вот этот скважины, там все нарыли где мы плавали в каком-то платном труду, короче рыбацком, торфеном с гусями вообще плывущих. У нее густику вот так вот. Вода вонючая. и по глине бежит на транзитке. Ну прикольно, уже речь страшная, 40 градусов, ну там я-то из трех часов выбежал в Олимпийку, типа 2,57. Тут, ой, я уже такой крутой мантрый тип. Вот. Где я на МТБ велосипеде, готовился к велосипедному этапу и готовился нормальный проехал я из трех часов уехал велосипед Это, там у них мтб э, шлейда ел мне просто... не дал там не мне, вел... мне, мне дал велосипед стоматолог я познакомился там я сломал зуб перед отлетом в болгарию и там познакомился со стоматологом из украины из-за львового авиамолет да, так вперед мой велосипед что-то я в нем гонял вот. ну, то есть, Как бы вот, вот, знаешь, когда, когда тебе э, что-то нужно, тебе вся Вселенная будет помогать, знаешь, как Пауэл Куэль писал, mm -hmm. что если ты сильно чего-то хочешь, то вся Вселенная, вот она прям одна туги там рвется, ну, сделает то что, тебе, то, что тебе нужно. И я вернулся mm -hmm. из Казани домой с, вот, с четкой целью сделать Айронмен. Mm -hmm. вот. Я купил осенью слот. Я уже знал, что это будет Таранмен Копенгаген, потому что он идеально подходит для начинающих. Я знал, что в семнадцатом году я уже поеду на, майорку. на майорку. Я уже э, тренировался осознанно на станке. Я уже э, готовился снова к еще одному лыжному марафону уже с профессиональным таким тренером настоящим, например, Владимировой Андреевой. Я снова пробежал там марафон. Я знаю, что там настолько вот для меня это было важно, я перестал ездить там, в Ширигеш, кататься на сноуборде, угу. потому что я боялся, что я себе что-нибудь могу повредить. И вся моя вот эта вот подготовка да. на, на, на, на, полетит как бы коту под хвост. И я <клёх> прям... Вот это была супер цель. Вот это... Я могу сказать, что в тот момент это была самая главная цель. Не Ни работа, ничего вообще. То есть как бы там какое-то развитие было, но оно такое уже стало. Вот, э Ну, все отошло на второй план. То есть, профессиональное там уже развитие остановилось. То есть в этом, в этом на самом деле опасность триатлона. Да, очень очень легко увлечься, это такой, ну, такой очень легкий, такой простой кайт. Да? Успехи, первые успехи, они же такие, они приходят тебе легко, да. Дефамина там просто льется. Да, где уже ничего не надо, ты там только там целыми днями сидишь в интернете, там серфишься, да, да, да. снарягу, оборудование. Там, какие трассы? а куда бы поехать? Да, да. да это я. вот через год, а это через да. два. Да. И поэтому это очень опасный момент в том, что ну, тебе, тебе кажется, что. Вот говорят, Аранмен это там триатлон, это спорт состоявшихся людей, там, да. Но вопрос, вот насколько ты состоялся, да, каков твой потенциал и где ты вот, вообще там. Как, как не остановить а, свое движение, да, чтобы дальше развиваться. Угу. То есть, на самом деле есть люди, которые эффективно совмещают. А еще ну, же обязательно есть... приходят, просто там год-два проходят, и ты дальше начинаешь уже дозировать. Да, еще да. же есть семья, да, у меня уже в 2016 году появился третий ребенок. Вот, и трой детей, все равно ты как не крути, там, с любой логистикой, там, с любой там, удачной логистикой, совмещает работу, триатлон, там, всю эту детские все эти вещи. Ну, то есть, вот я могу сказать, что у меня, например, до сих пор нету... Нет, ок, фиг, У меня нет сейчас никаких там других хобби, да? Ну вот, потому что я, может быть, бы и хотел, но мне до сих пор интересен триатлон, а я еще очень сильно увлекся велосипедом, вот именно шоссейным велосипедом. А это вообще отдельный вид спорта, намного более интересный, чем триатлон, намного вообще. Вот если сравнивать шоссейный велоспорт и триатлон вообще по, по интересности, по, по азарту, по степени там, вот, втягивания в него, да, блин, засасывает вообще, велик намного круче, намного интереснее, прям 100% чем, чем весит ваш триатлон. А, и вот, у меня, вот я не знаю, там, у меня из моих увлечений там, я учу английский язык. Да? Вот год я уже, почти год я занимаюсь английским. Ну, то есть я до этого учил, и хочу, все, все равно я хочу довести свой уровень до такого, что я спокойно мог там разговаривать и даже там читать. Спорт Пире. Спорт да. BMW Спорт -пюре. Это комплектация автомобиля Дениса. Он купил он у нас спорт ПРО. А, он купил спорт ПРО, он выбрал даже спорт Пире и спорт ПРО. Ну, кто -то знает английский, я думаю, сейчас оценит тонкий, тонкий, тончайший уровень нашего юмора. И я учу английский, я вот занимаюсь английским в 6 утра. Вот. Потом... Я вижу, как ты занимаешься 6 утра каждый день. Не каждый день. Сейчас... Пишешь. Нет. Нет, сейчас занимаюсь один раз в неделю. А, да... До июня, до июля я занимался трижды в неделю. Пандемия, среда, пятница, в 6 утра у меня было занятие по английскому языку. Сейчас я занимаюсь только посреди, потому что пока было тепло, я хотел по утрам кататься на велосипеде. И вот если там, например, Аня, там моя жена говорит мне, давай заниматься вот этим, давай заниматься вот этим, давай заниматься вот этим, я говорю, да, окей, но реально когда? Вот. Если ты хочешь, вот сейчас я снова купил слотный на Ironman, да, который не состоялся в этом году, но будет там 11 июля следующего года. Вот, я, вот у меня сейчас э, до 11 июля расписаны все игры по тренировкам. Я понимаю, что час-двадцать час в день у меня уходит на тренировки. Плюс прибавим сюда, там, дойти там, до бассейна. Хотя у меня, ну, у меня, на самом деле, логистика невероятно сейчас удобная в Москве. У меня там спортклуб находится в двух шагах от дома. Ну там в двух где-то, 15-20 минут пешком или там 5-6 минут на машине я попадаю с парковки. Но я хожу пешком, потому что там, э, доехать на машине, там полчаса и места для парковки проблемно. Я хожу пешком через парк, дышу свежим воздухом, худею по дороге, вот, до бассейна и обратно. Э -э, велик, есть станок, есть смарт-станок, э -э, есть свифт, есть э -э, там, трени -роуд спортивный план, беговые тренировки я посещаю с тренером, там второй, четверг в субботу, тоже по утрам, в 7 утра у нас начинается тренировка. Неважно, там, зимой, летом, в Манеже, на улице. На улице я занимаюсь рядом с домом, зимой в Манеже тоже спокойно доезжаю. И все равно потом есть еще работа. Там есть вот мой новый там, строительный бизнес, которому два года, который еще, я думаю, несколько лет будет требовать такого полного погружения потому что все время там, мы сталкиваемся со всеми проблемами развития. Есть мой риэлторский бизнес, которым я продолжаю заниматься. Там, у меня есть там, замечательный специалист в команде, который там, на 99% меня закрывает, там, но все равно у меня да, там, переговоры с клиентами занимают время, я там, трачу на это какое-то время. У меня вот, не остается реально времени на то что как -то На какое-то хобби, да. Вот я учился... Слушай, ну, это есть хобби. Да, внутриатлон это мое основное хобби. То есть это хобби, ну, потому не что, не что ты читаешь. Я читаю в шахматы шахматы, играешь. я играю в шахматы и читаю книжки. Вот такой, вот такой у меня опыт. Пьем кофе. А, еще мы пьем кофе по 8 часов в неделю. Ты же знаешь как хобби. Мы столько времени уделяем кофе, что... Ну, это же не про кофе история. В смысле не про кофе? Подожди, ты пьешь кофе не потому, что ты пьешь кофе. Я встречаюсь с друзьями пить кофе не потому, что я люблю кофе. Слушай, мы... Не хочу ругаться матом. Мы на кофе очень много времени осознанно на потребление кофе потратили. Ну как много? Ну, каждый день там по 20 минут мы говорили о кофе, и остальное время там еще 2 часа мы ну, болтали. Ты же, ты же понимаешь, мы читали, что, там, или, там, что нам с тобой э, или там э, нам с тобой, э, ну вот не потому, что мы э, такие кофеманы э, об этом рассказываем. Мы разговариваем, потому что нам нравится разговаривать. Да, но нам но, нравится кофе. То есть, если бы был человек, например, там, пришел бы Адольф Гитлер да, например, сказал бы, «Говори про кофе!» бы сказал, «Слушай, чувак, да ну тебя нафиг, блин, у тебя вообще какая-то камня, блядь, не, тяжелая». Не-не, подожди, ты в сторону уводишь. Я про то, что про, не, про, я про я человеческое про... общение, я считаю, что самое большое, ценность... это что Самая большая ценность – это человеческое общение. И даже не общение, а внимание. То есть самое дорогое, что мы можем друг другу давать, семье, детям, друзьям, бизнесу, триатлону это свое внимание. Это, это внимание, это энергия, да, внимание это ну, деньги в широком смысле слова. Мы платим вниманием. У нас есть ограниченный ресурс внимания, и мы, мы этим вниманием расплачиваемся. Интересно, ну, мне кажется, очевидно. То есть вот всевозможные там.. Продукты, там, маркетологи там, да, вот, они борются с помощью рекламы, с помощью за каналов наше за наше внимание. То есть маркетологи хотят привлечь наше внимание к, к изучению. Там, вот, например, мне очень легко, да, я партий на рекламу, какой-нибудь новый шлем, я залипну там, и буду ковыряться. Вот, потом думать, ну что, блин, купить, купить. Там, хотя проще просто покупаешь и все. Вот. И потом это время тратишь на зарабатывание тех денег, которые ты уже потратил на этот шлем. А уже не думаешь на чем? Да, мы старую думать. Купить шлем, ну ладно, шлем, да, велосипед, BMW, что такое. Лучше реально купить BMW и потом в следующие три месяца потратить на бизнес. Это самое классное. Чем мучиться, блин, покупать BMW, не покупать BMW. Конечно, покупать BMW. Спортпро. про. А не спортпперы. Ну, суть в том, что внимание, мне нравится общаться с людьми, я очень люблю. И когда мне, например, какой-нибудь друг, который приехал там из Кеймера, там или просто хороший знакомый, позвонит и скажет, я типа сейчас в Москве, давай попьем кофе, я прям реально брошу все, приеду с ним попить кофе, потому что, ну, блин, мне это важно, человек меня вспомнил, я тоже хочу. Я вот когда говорят, ребят, пойдем попьем кофе, даже если у меня есть какие-то очень важные дела, я постараюсь их закончить, перенести. Вот. То есть, ну, для... Человеческое общение для меня важнее. Это все идет там, под, там, под видом попить кофе. Там. Ну, ну да, кто-то скажет, давай там, пойдем с тобой. Кориан покурим. Ну, ну кориан покурим. Ладно. Ну вот, мы с вами разговорили, мы не курим Ну мы, мы не курим А могли курить. Могли а если бы нам не надо было утром на тренировку, мы могли бы курить кальян вообще всю ночь. никак не связано. У меня есть один друг, который говорит... Как так сказать? Ну, мы с ним спорили. Я ему доказывал, что Олег, надо ложиться рано спать, потому что ты должен ложиться рано спать, чтобы рано вставать утром. А вот я не могу урано ложиться спать. У меня важные дела. Я говорю, О, ну, реально удивляться, какие вечером могут быть важные дела. Ну, какие вечером могут быть дела? Ты уставший, ты не можешь принимать класные решения. Если ты день провел плодотворно, ты вечером можешь ну, максимум там, залипать в телевизор, да, там, ага. или там в Ютубчик. А он говорит, ну там, я кальян курю. Я говорю, красавчик, я чувак. Я в чувак. Слушай, ну утром ты не будешь курить кальян. Стопудово. Да вот это бред, пять раз. Пойди курить кальян. Если завтра могу в мяту сходить перед громом релег. Пойди курить кальян. Сходи, да. Не, ну это, а да. потом на громом релег будешь так из носа, как дым пускать, Выш ⁇ т аркоманда Я же, когда в горный финиш забегать, из жопы сразу входить. Да, ну суть в том, что ты видишь, ты, ты говоришь, а, человек говорит, для меня важно покурить кальян. И я понимаю, что для этого человека важно покурить кальян. И... Так, мы скатились, короче, Кальян. в кальянную, нет, скатились. Ну, мы, мы ничем не вырезаем. Не, uh, uh, uh, нет, надо вырезать, тут реально времени уже. Uh, uh, uh. Мы говорили о том, что у тебя все расписано. под вот, страну Басков, mm -hmm. у тебя час, час, час ты больше о чем-то разговаривал? Тренировки. Тренировки, все расписано, других хобби нету, и типа все, триатлон, часть твоей жизни, yeah. семья, работа и бездет. Вот, Все расписано. Да. Yeah. Мы иногда ругаемся yeah. здесь. Так. Yeah. Да. И продолжай. Всё. А что еще? А, вс, что я хочу еще протвердать диалога, потому что. Да пошли! Атлонов! Блинки! Коля, я хочу курить. Ладно, смотри, страна Басков в следующем году. Да. ты наконец-то продолжаешь тренироваться? Так я продолжал. Я не трогаю. Ну как не. как ты не бросал? Ну я. Я бросал систематически тренироваться. По плану тренировки. Ну, но, у меня, но у меня были тренировки каждый ну, день. Да. Я катался на велике с женой. Ну, вот. Можно я расскажу про это? Можно, ну. нужно. У меня есть. Давай мы перейдем сейчас. К моей а... семье. К твоей семье, да. к жене. Да. И ты расскажешь да. очень важно. Да, у меня э... есть жена. У меня есть жена. У меня есть жена. Ань, Ей повезло. Она у меня есть, я у нее есть. Мне на самом деле очень сильно повезло с женой, потому что жена сделала из меня человека. Как там правильно должно сказать так? До этого я был там. А после того, как я сейчас забыл текст опять. А прости, я завычу. Ну, короче, когда я стал заниматься триатлоном и спортом, и моя жена поняла, что это меня увлекает очень сильно, а она знает, что если меня что-то увлекает, то меня остановить в принципе ничего не может, то она сделала единственное правильное решение. Ну, наверное, единственное. Она просто всю эту спортивную движуху подхватила. И там, когда мы поехали, например, в... В, в, в, на Майорку там в 2018 году уже она сказала слушай чувак э, давай придумай с кем будут дети э, я тоже буду кататься на велосипеде В ну, фигре я там буду сидеть да там не море ни фига там погода холодная может быть и что это будет делать пока вы они все катаются тем более там все таки прикольные и у них такая классная велосипедная одежда и я такой сказал вау клево. она еще подговорила там подружку свою ючку Наши друзья Розовый, Сережа, Сережа с Юлией Розовый из Перми. Мы вот в 2017 году уже второй раз были вместе на Майорке, мы то, с ним очень сильно сблизились, подружились. Тоже вот, такое знакомство, которое ну, ключевое да, в моей жизни, которое очень сильно повлияло. Там, на, например, Сережа на помощь очень сильно повлияло на развитие бизнеса, вот, потому что он в свое время был таким для меня ментором. Ну и сейчас остается, ну, тогда он прям активно участвовал. Я попросил, он помог тоже триатлоны, друг, да, вот э, человек, с которым мы познакомились на триатлоне. И он совершенно спокойно, он, там, бесплатно прокачал. прокачал меня там, ну и позволил мне там дальше заниматься триатлоном. Вот, то есть заработать деньги, заниматься дальше триатлоном. И вот, и они, девчонки, им это все было в новинку, да, у них там на двоих там шестеро детей. Понятно, что мы что-то в Севернович мотали, да, там, что там дети, ну разберутся сами, с голоду не урод, там да, на территории отеля есть что поесть. Вот. А они, у нее все равно как-то материнское такое, там, они надо подумать, что там дети. Там, вот. И они точно так же встегнулись в эти педали, там, проехали с нами там, почти тысячу километров там, на велосипеде за целый месяц были. И там мы сейчас там, не знаю, там, если мы едем на соревнования, то она сама себе придумывает. Эстафеты, да. Сама себе. Да, и, это, да, это да, да. Мои друзья придумывают ей чем заняться. Да. А, она там бегает полумарафон, она в, горы бегает. в гору бегает. Она -то. делает то, что например, так делаю с я. С да. другом придурка. Да, да. И подругой женой. Да, да. И вот, а когда мы ездим с ней вдвоем по Москве утром рано на велосипеде, и я понимаю, что вот у меня есть друг, который вот. Прям другая ли мой карифан надежный такой? Она сидит у меня на колесе, вот она знает, как там русские Мы очень, там, да, мы очень там, классно друг друга чувствуем. Я там слышу там, ухом, какая у нее передача сзади стоит, я ей подсказываю. Она там дает мне замечания, когда я например, слишком резко делаю движение, да, там она знает, когда я убираю снизов руки, что я сейчас буду тормозить там, или что-нибудь делать уже. Вот. И это очень круто, это очень круто. И у нас в этот момент, да, там нет, ну там наши дети спят, нас никто не трогает, мы утром завтракаем в кафе, там мы встречаем там, рассвет, мы катаемся по, по красивейшей Москве. Когда вот это был весь этот карантин, и в Москве вообще не было людей, счастливых. Что? Да, мы катались на великах, и нам только там гаишники махали руками, типа, привеля, чуваки. Вот. Это очень круто. Вот, вот это прям очень круто. И при этом у нее есть. Вот у нее, в отличие от меня, есть еще куча других своих увлечений, которыми она тоже хочет. Она там увлеклась своими походами, она там сейчас вот смотрит фильмы про Еверец, она хочет пойти сильно в горе. Я не хочу, но я сделаю все, там, чтобы она туда пошла. Потому что ну, я считаю, что если у человека есть мечта, она должна осуществиться. То есть э, прям 100% И здорово, что мы ну, вот в этом плане... То есть мне легко заниматься триатлоном, потому что я ни с кем не борюсь и никого там ничего не преодолеваю. Да? У -у -у. То есть если я сижу на станке и кручу педали, всем понятно, дети знают, что это такое. Дети знают, ну что папа не просто рыхнулся, да? а он ну, там тренируется. Да, у меня все дети ездят на велосипедах. Вот. У них у всех есть велосипеды, скейтборды. Там... И, и, и прочие вещи там они все знают что типа спорт это классно и то есть если например предложить позаниматься спортом каким-то там да ну пап я хочу например с тренером по скейтборду позаниматься вообще вопрос да прям то есть если там обсудить какую-то компьютерную игру да поиграть в компьютерную игру да нам придется потому что ну там вот эти гаджеты они конечно сильно очень меня сильно захватывают вот, я наверное если гаджеты убрать из моей жизни я, наверное, смогу это из 8 часов сделать аэромет, потому что залипаешь 30 минут. Да, 8 часов утра выставите. Поэтому как бы я к чему? Мне повезло, потому что вот у меня есть, например, друг Виталя. Бельков. У него вообще пять детей. Пять детей. Да, это, да. и он был э, моим тренером продолжительное время. Он меня готовил к моему второму э, аранмен. Да. И мне с ним очень легко и приятно да. работалось. И, и мне с ним очень приятно сейчас общаться. Мы дружим, там, очень сблизились. Потому что ну, он понимает меня очень хорошо, как и лучше еще понимает, чем я, да, потому что с пятью детьми там вообще у пять сыновей, пять мужиков. Вот. Привет. <с> он тебе расскажет вообще историю. А вообще всякие экстремальные триатлоны там делали. Они вообще без конца путешествуют. Я не представляю себе это. Табор просто пере... перекочевывающий с места на место. Вот. Я ну, чё, к чему это все начал говорить-то я уже сбился. К тому, что м -м, мне вот повезло, что так вот сложилось, что мы как-то вот все вместе увлекаемся одним и тем же. Угу. Вот. И поэтому, если бы мы все вместе увлеклись, например, там, походами, или все вместе бы увлеклись там, рисованием, там, вышиванием, чем-то другим ну, хорошим, да, то да, было бы также классно. <д 72> вот. То есть, вот. а, к чему я про вспомнил? У него есть такая фраза классная, М -м -м. Я, Если ты будешь записывать подкаст, он расскажет ее происхождение. Это невероятно крутая история вообще. Просто офигеть. У него такая фраза. Как он будет гармонично? Вот. Я вот запомнил это, у него услышал первый раз, и я тоже часто ее использую. И самое главное, чтобы было гармонично. То есть вот мы с тобой понимаем, да, что такое целостность. Да. Вот гармонично да. это когда целостно. То есть когда ты все делаешь, а вот как чувствуешь, так и как говоришь, так, как как так и делаешь. Да. И тебе не приходится на какие-то сделки с совестью идти, не приходится да, манипуляции, не приходится там, обманывать там, друзей, там, партнеров, семью. То есть, ну, я когда, например, вот мои там, коллеги, мой партнер, там, он знает, что я увлекаюсь триатлоном, что это большая, там, важная часть моей жизни. Там, никогда меня никто там, не, не, не помукает за то, что я там, в 10 часов утра могу быть на тренировке, да, там, mm -hmm. а не в офисе. И все меня поддерживают сам, с любым стартом. Хотя я вот, например, хотя никто из них не хочет заниматься со мной вместе спортом. А ты не, не... Я не знаю, заниматься... что ну, к... не насаждаюсь. А я насаждаю? Ну я не насаждаю. Не я, не насаждаю. Не я считаю, что должен быть осознанный выбор людей, но я при этом готов создавать э, возможности. То есть я сказал, что окей, вот я занимаюсь в, в академии делаю. Приходите заниматься, я готов оплачивать ваши тренировки. Если вот, когда мы в Кемерово работали в компании Мера, да, ну, у нас было так, что э, никто никого не заставлял, но ну, воскресенье, пожалуйста, арендован спортивный зал, арендовано футбольное поле, mm -hmm. приходите, занимайтесь. И если мы работали в КДВ, там, вот, ну, Денис Николаевич, собственник компании, там, фанат спорта устраивал спартакиан за свои собственные, там, да, личные деньги. Там. И у нас всегда там, два раза в неделю был арендован бассейн куда сотрудники компании могли прийти и плавать. Поэтому я и плавал километр ну, до этого, потому что я, ну, я поэтому и мог бы проплыть, потому что я ходил и вот в бассейне там, плавал. То есть я считаю, что ну, можно только создать условия. Вот детям, например, как? Ты же не заставишь детей спортом заниматься? Ты можешь создать им условия и, и показать, показать личный пример. Да? Да. Больше, больше ничего я не могу сделать. То есть э, говорить, там, вот, ходи на гимнастику, там, нет. Показать пример и дать себе возможность. Да. Притом я не считаю, что м -м, если ты не начал в детстве заниматься спортом, то ты там упустил, как бы, какие-то важные вещи. Да, безусловно, я уверен, что ребенок, который занялся в детстве спортом, если он будет соревноваться там, в этом спорте на любительском уровне, во взрослом возрасте у него будет, он будет на голову выше, сильнее своих там, конкурентов, которые в детстве не занимались? Нет, но это -то узко, узко, то что навык выработал. Ну, да? но в любом случае, и при этом еще и занятия в детском возрасте спортом, они там систематизируют, там, дают какие-то там Наверное. Возможность. Наверное. Это тоже. Не и не то, что понятно, ты там будешь уметь плавать, всегда хорошо. И еще и. Вот эта вещь. Вот это у меня на самом деле есть такой пласт большой. Вот, знаешь, такой неосвоенный еще там пласт знаний, к, к которым я стремлюсь. Это вот как раз вопрос воспитания детей. Мы сейчас подошли к такому возрасту вот, старшего ребенка, там дочь, оказывается, что в 10 лет сейчас дети уже подростки. Mm -hmm. И у них начинаются вот подростковые там, все mm -hmm. кризисы, вот эти, все, все вот эти вот э, бунты и прочее. Вот мы сейчас это переживаем. И mm -hmm. задача, вопрос воспитания детей, типа он уже стоит остро. То есть надо что-то как бы подумать. Его. Да. И вот Черт. сейчас мы с женой очень много на эту тему. Как бы, там, работаем со специалистом сейчас, там, читаем книжки, разговариваем, не разговариваем с детьми, разговариваем друг с другом. И сказать, что вот я знаю, как там воспитать прямо детей. Нет, я не знаю. Плохо это хорошо ли это, наверное, плохо? Ну, что, ну так вот получилось. Надо было, да, раньше там заморочиться. Может быть, не триатлоном надо было заняться там, а книжки читать про детей. Ну, так, так случилось. И это такая вот хорошо, что есть, есть плюсы, да, то есть, как минимум, своим личным примером сейчас я не покажу ничего плохого. Ну, такого прям. Да, ну, в принципе, да. Там нет нет вредных привычек. там есть нормальные там, пищевые, да, привычки как бы. есть ну, здоровые здоровое отношение к семье. Вот. есть там, пример правильного отношения к спорту. Да, ну, я считаю, правильного, разумного. Вот. Теперь, да, теперь, да, теперь да, да, да, Но при этом все делают. равно возникают вопросы все время, да, вот вообще не с детьми, а они там все время, когда тебе там задают, там типа, ну, как дочь, все время, там на чем жалуются, да у меня вообще, типа, не жизнь там, а, а, да, там ад, адский ад. А ты такой, ну, блин, нифига себе, я такой хороший батя, вообще спортсмен такой, отличник, комсомолец, бизнесмен там. Велосипед тебе купил, там кроссовки, а ты еще что-то довольны здесь, что ли? Вот. Ну, а если, с этим надо уже работать, да? Угу. И мы начинаем. И понимаем, чего не хватает. Это, кстати, мы. не про театлон, но тоже отдельно ну, тем Ну, дели, да, я да, я это как раз про семью. да В общем, решается все на самом деле просто. Это советы будущим родителям-триатлонистам. Тут, как в любом спорте, все начинается с системы правил. Вот. Вот, если есть система правил, то все будет хорошо. Если система правил нет, то все будет плохо. Как, я вот сейчас, как говорили древние монголы, любая власть держится на двух ногах. Строгости и справедливости. Mm -hmm. Вот Если одна из ног короче, власть начинает хромоть. Да, ну классно. Ну вот так вот орденская модель государственности устроена. Строгости, справедливости. Жень, тоже Про профессиональное поговорили. Да. поговорили. Про триатлон немного поговорили. Про семью рассказал. Мысль, наверное, которая шла сквозь все всю нашу дискуссию, я, наверное, просто ее уже как бы подытожу и... То есть, мой монолог решил назвать дискуссии? Монолог, да. тонко. Молодец. Я, да, неправильный вид подобрал. Дискутировали, Она в том, что нужно быть открытым, помогать людям, просить помощи, если тебе нужно, и не стесняться этого. И быть честным и целостным человеком во всем, что ты делаешь. Хочешь делать в работу, делаешь ее хорошо, честно, целостно. Хочешь заниматься спортом, уходишь со всей душой, хочешь заниматься семьей и детьми, так же конечно, ко всему. И, честно говоря, я тебя ну, уже не сплезнаю, но вот э, у тебя очень сильно вот это вот э, очень сильный посыл этой мысли и этих чувств. И вовне. И от тебя это очень всегда, общаешься всегда очень прям наполняешься вот хорошим, хорошим, не знаю, хорошей энергией, хорошим настроением. Я правильно понимаю, ты хочешь еще что-то сказать нашим ты друзьям? Да. Я с тобой полно согласен, ты отлично меня зовут. Отлично диалог. Я такой слышал мысль тоже из книжки я понял что вот она такая да глубокая очень не важна вот типа суть религии да вот, вот богу любому да ему э, вообще не важно как ты живешь главное что ты жил по справедливости вот если ты что-то считаешь справедливым и правильным да вот, вот живи так вот ну не, суть в чем не изменяй себе. себе вот когда ты изменяешь себе Ты изменяешь себе, Богу. Вот. А -а -а. То есть, ну, через вот, индусы они говорят, да, вот в индуизме, в буддизме есть вот это понятие, что там, ты есть Бог, человек не mm -hmm. есть Бог, но, видишь, в наших сложная западных библия. религиях это так, ну да, такая сложная тема религии. В, да. в общем, не изменяй себе, приходи как бы к, к а, миру с ну, самим правильно. собой. Ну, И файл -файл -файл. ну, можно, я не хочу рекламировать никого. Я благодарен очень этой организации, которая в свое время меня с помощью своего агрессивного маркетинга затянула в аферу пробежать в отмороженном Томске в теннисных кроссовках без подготовки полумарафон. Да, я мог остаться коллегой с одной ногой. Ну я стал тем, кем стал. Че у нас? Привет, я помню. Виталий Брюков. Да. И был товарищ Твоись майорки. Володя Шапенко. И Володя Шапко. Адвокат, Сайбермен. Он вообще крутой чувак. Да вообще все мои друзья крутые чуваки. Поэтому. Ребят, я с вами за это спешусь. Договоримся, встретимся, если вы будете не против. Ну, Виталий будет не против, я думаю. А Володя, мне кажется, у вообще есть. любит рассказывать истории. Спасибо вам за то, что посмотрели наш выпуск. Что, два? Ну, давай сократим немножко. Нет, выбор, Класс. выбор. Не, не, классно все все, все, все, ничего не вырежем. Тебе спасибо, что привел меня в свой уютный, теплый, приятный офис. Сейчас хочешь пойдем пить. Да, пойдем пить. Ребятки, пока. Через две недели увидимся. Да.